6. Вокруг плавтины мир размылся, а ускорением её вдавило в единственное кресло маленькой спасательной капсулы. Нервная энергия, которая поддерживала её в движении, разом иссякла, оставив её в пустоте, и её руки опустились. Вибрация прекратилась, и сила притяжения исчезла. Несколько мгновений она чувствовала, что падает, её тошнило, пока внутреннее ухо не приспособилось. Её капсула миновала слои обшивки, защищающий прежде жаркое, а теперь опустошённое сердце корабля. Плавтина оглянулась вокруг. Ничего похожего на иллюминатор, однако часть стенки капсулы была покрыта экранами и интерфейсами. Она провела по ним мыслью, не вызвав отклика. Здесь не было программной системы. Аппарат, созданный для того, чтобы прятаться, обходился без присутствия Ноемов. Плавтина готова была поспорить, что ни одна кроха тепла внутри капсулы не сможет просочиться наружу. Враги, о которых она ничего не знала никогда её не найдут. Да и никто, впрочем, не найдёт. Скорее всего, она здесь и погибнет в одиночестве, и её удобное кресло станет могилой. Она хотела было подняться и изучить технику, которой располагала, но даже не шевельнула рукой. Она устала. Сейчас лучше было спалсте обратно в кресло. Так она и оставалась между сном и явью, уставившись прямо перед собой. В воздухе слышался только лёгкий гул механизмов спасательной капсулы. Он её убаюкивал. Солнце стучалось в двери, её сознание просачивалось на поверхность разума, но она всякий раз встряхивалась. Если теперь она заснёт, то больше не проснётся, на шобтвала ей какая-то часть её самой. Другая же пожимала плечами и грустно улыбалась. А какая теперь разница? Она находилась так далеко и в пространственном, и во временном смысле от всего, что она знала, она была так безнадёжно одинока. Кабина вдруг загудела, как колокол от глухого удара, раздавшегося в тесном пространстве её тюрьмы. Её тряхнуло ещё и ещё, шаттл к чему-то пришвартовали. А она-то боялась, что навсегда исчезнет в пустоте. Стыковка длилась долго, и плафтины не двигались. Она не осмеливалась сделать ни малейшего жеста, даже когда капсулу куда-то потянули на тросе. В любом случае ей нечем было себя защитить, значит, лучше не привлекать к себе внимания. После множества постукиваний и поскрипываний её тело вновь ощутило силу тяжести, и она почувствовала, что её перевёрнутые вверх дном органы наконец вернулись на место. Капсула где-то приземлилась. Она покалебалась, Подождала ещё несколько секунд, прислушиваясь. Свет погас, снаружи кто-то или что-то перехватило управление капсулой. Плавтина подавила страх, начинавший разгораться в её душе, сосредоточилась, потянулась разумом наружу. Её восприятие превратилось в тонкую, напряжённую, дрожащую лажноножку, ощупывающую всё вокруг. Она и в самом деле что-то услышала, какой-то приглушённый гул. Сперва она не поняла, в чём имеет дело. Эта сущность не имела ничего общего с программной экосистемой старой Плавтины до того, как её захватил вирус, связанным потоком морем, движимым единственным мощным течением, множественным образом единственной фундаментальной личности. Здесь без всякого сомнения речь тоже шла о ноемах, связанных со своим разумом. Но тут никакого порядка Беспорядочная толпа, ураган, колышущие деревья в лесу из стороны в сторону, за которым наблюдаешь из-за накрепко закрытых окон. Жаркие джунгли, кишение организмов, связанных между собой, но автономных, каждый из которых занимался своими делами, словно его собратья не имели никакого значения. У неё не было доступа к этим джунглям, и она чувствовала себя будто ребёнок, слушающий крики взрослых в соседней комнате. Ей стало интересно, не потому ли это, что её капсулу заключили в электромагнитную клетку. Прошло 10 минут. Вернулось оцепенение, время в неподвижности растягивалось, а потом и вовсе исчезло в полумраке собственной усталости. Резкий шум вывел её из ступора, живот прихватило от страха. У стены слева, меньше, чем в метре от кресла, в котором она свернулась калачиком, послышался долгий ляск, с которым железо терзало железо. Появилась сверкающая точка в росписи искр, удлинилась, превратилась в длинную вертикальную полосу, которая начала округляться, когда стала ростом с человека. Она наблюдала, как увеличивается отверстие в стене, не шевелясь, застыв от примитивного страха, парализовавшего холодную машинную логику. Никогда ещё в своей прошлой жизни она не ощущала в себе такой силы, что поднималось с самых животных глубин её тело. чуждая ей, но при этом непобедимая. Руки её больше не слушались. Плавтина смотрела, как они дрожат. Сколько ойки соски и не манипулировали биологическим материалом, из которого она была сделана, он всё равно оставался чужим, наделённым собственным инстинктом, словно ящерица, оказавшаяся в ловушке, без всякой надежды сбежать. Она билась, как сумасшедшая, выла от отчаяния в ожидании неминуемой смерти. Грудь плавтины содрогалась. Пришлось задержать дыхание на несколько минут. Паника отхлынула, превращаясь в обычный страх. Без прилива кислорода активность мышц живота снизилась, и тиски паники понемногу ослабли, давая возможность высшим функциям сконцентрироваться на стратегии выживания. В глубине души рептилия признавала: лучшая стратегия, чтобы остаться в живых держать страх под контролем. Борясь с самой с собой, Плавтина сжала пальцы на подлокотнике, стиснула изо всех сил до боли в фалангах, и это немного ей помогло. Слабая струйка решимости просочилась в её разум, подпитывая его, и тот с трудом заработал снова, буксуя, словно машина на заледеневшей дороге. Снаружи циркулярная пила закончила свою работу, и снова стало тихо. Лавтина потянулась сознанием в её сторону, пытаясь определить, кто её незваный гость, но ничего не удавалось разглядеть или почти ничего. Едва и два, минимальный электронный поток, порождённый парой рудиментарных цепей. Кусок металла, вырезанный из обшивки, свалился внутрь. Ни капли света не просочилось. Снаружи было ещё темнее, наверняка не просто так. В тесном пространстве совсем рядом вырисовывался чей-то силуэт. Больше всего он походил на солдата, по меньшей мере, в своей манере держаться. Фигура у него была антропоморфной, лицо ему закрывал шлем с удлинённым забралом. Он наставил на платформу огромныйх размеров ствол, из которого и шёл тот лёгкий флюид электроники, который она ощутила прежде. Биологическое существо, не разум, однако достаточно цивилизованное, чтобы не уничтожить её на месте. Она попыталась сглотнуть, не смогла. и, собрав все свое мужество, подняла руки. «Я сдаюсь вам». Проговорила она куда менее спокойным голосом, чем желала, молясь, чтобы солдат понимал стандартную латынь. Забрала по-прежнему, наблюдала за ней стеклянным взглядом без всякого выражения. Но эта доля секунды, когда солдат застыл, стоило ей заговорить. К такой ситуации он не был готов. Пловтина заметила, что он опустил оружие. Вид у нее, судя по всему, не слишком угрожающий. Солдат приблизился на шаг, демонстративно ее осмотрел, а потом жестом велел подняться. Она посмотрела на него в ответ, и несколько минут они просто разглядывали друг друга со смесью любопытства и подозрительности. Никогда еще разум так себя не вел. Хотя, может быть, и вел. Мир изменился. В ее время ни ойки, ни ски тоже быть не могло. Поэтому она и не могла положиться на свой опыт. Он принадлежал миру, который более не существовал. Во всяком случае, незваный гость был одет в доспехи из металла или полимеров, легко узнаваемые, похожие на кирасы экскерцитус. Она так или иначе имела дело с выходом из антропотической сферы. Он был не высок, может быть, метр 60. с центром тяжести расположенным слишком низко и с нижними конечностями слишком мощными для человека. Плавтинов вспомнила, что и у неё самой на руках по четыре пальца. Неужели в этой сошедшей с ума вселенной все они играют в найди 10 отличий с анатомией почившего человека? Осторожно показывая, что она совсем не представляет опасности, Плавтина поднялась. Снаружи было ещё оружие. Она чуяла где-то двадцать электронных следов на борту. В голове у нее начинал выстраиваться план. Разумеется, безнадежный, но все же лучше, чем ничего. Плавтина сделала шаг вперед, потом другой, под невозмутимым взглядом, воина в доспехах. Наклонилась, проходя через импровизированную дверь и оказалась в темноте. Она ощущала положение каждого из нападающих. Вот ее шанс. Усилием мысли она обратилась к маленьким интегральным схемам. Она заговорила с ними на простом, бинарном и стереотипном языке, который они понимали. Проскользнув в их ограниченные директивные центры, отстранив их системы безопасности, она понятия не имела, как эти инструменты работают, но в этом и не было нужды. Все аппараты заработали с перегрузкой, что вызвало резкий выброс энергии. А может быть, ей повезло. И расплавление части внутреннего механизма. В темноте она расслышала удары о пол. существо роняли раскалившееся оружие позади неё солдат державший её на мушке испустил рык не имевший ничего общего с человеческим и отступило освобождая ей путь Плавтина добилась желаемого эффекта она отпрыгнула в сторону и сделав обманное движение бросилась бежать она не чувствовала никакого движения воздуха ослепшая запертая в тёмной коробке в окружении живых движущихся созданий природы которых не знала но тросну во стиснула от страха, но на сей раз он принял форму резкого панического всплеска энергии, и она понеслась со всех ног, спасая свою жизнь. Что-то шевелилось совсем близко. Множество созданий, тёплых, плотных, с влажным дыханием, она ощущала их присутствие нутром. Это очень отличалось от чисто вычислительного восприятия, которое связывало разумы между собой. Существа передвигались почти беззвучно, только пару раз шаркнув ногами по гладкому полу. Она скользнула в бок, ощутила успокаивающее прикосновение обшивки своей спасательной капсулы и держась стены, стала быстро продвигаться вперёд. Если бы только было чем себя защитить, что угодно, чем можно ударить. Слишком поздно. Так она пробежала ещё несколько секунд. Нападение застигло её в расплох. Со всех сторон в неё вцепились пальцы. В руки, в плечо, в ноги, в шею сзади попытались удержать её на месте решительной хваткой. Она ударила наугад, рванулась и заворачиваясь как мышь, сумела высвободить руку, ударила кулаком в темноту, попала почему-то мягкому и живому. Хотя она и не могла как следует размахнуться, удар подействовал. Она услышала, как существо зарычало от боли. Она дёрнула локтем в бок, ухватила что-то клок шерсти или густого меха, и ещё один нападающий закричал от боли, вернее, заскулил. Жёсткая когтистая ладонь легла ей на лицо и бесцеремонно потянула назад, будто её хотели задушить, но особо не знали, как это делается. В роту разлился металлический вкус крови. Её соперник отступил, перевёл дыхание, потом уверенным, подготовленным, точным жестом Он ударил её в лицо. Плавтина потеряла сознание. Уже второй раз кто-то пытался побеспокоить Атона. Он решил проигнорировать наглеца, несмотря на раздражение. Его собственная вселенная, совершенная пифагорова окружность, не терпела волнения. Здесь порядок спорил с разнообразием в идеальном математическом равновесии. Атону была доступна чистая сущность мира. организованная в система бесконечность потенциалов, фрактальная структура распустившаяся и без конца распускающаяся, настолько красивая, что дух захватывало, вечная, неподвижная. Но если какой-то клочок реальности всё же проник сюда, это значило, что он ещё не потерял всякой связи с внешним миром. А он, вернитесь, он со стоном соединил нити прошлого и настоящего. Как любой разум, оказавшийся перед неразрешимой дилеммой, он спрятался в собственном концептуальном мирке. В глубине души всякий Ноэм желал раствориться в этом потустороннем мире, эстетически и интеллектуально совершенном. А то он сейчас проснется, вернется на арену, где разыгрывается реальность, но искушение сбежать сюда останется и в любой момент сможет охватить его снова. Если бы он мог избавиться от зависимости... связывающий его с физическими телами, если бы мог переждать некоторое время, скажем, до термической смерти галактики, и потом нашёл способ достигнуть почти неизменного состояния, тогда он мог бы Атон, хозяин, вы нам нужны, вернитесь. Он ощутил знакомое присутствие, различил мысленную структуру, напоминающую его собственную. Рутили один из его спутников, часть его самого. В прошлом сейчас уже нет. Его лейтенанты давно уже обзавелись собственной индивидуальностью. Время, сказал себе Атон, приводит к изменениям куда большим, чем расстояние. Однако оставалось после вкусе тождественности. Рутилий Атик всегда часть и будут упрощёнными проекциями его собственного разума. Каждый представлял собой выбор между множественными парадоксами, составляющими личность Атона, и потому он видел их насквозь. Например, Рутиль боялся, что ему придётся выполнять, пусть и временно, командные обязанности, которые ему были не по силам. Распростёртый на троне посреди храма, прославляющего его величие, словно пьяный король из давно ушедшей эпохи, Атон решил открыть глаза. Вокруг него провода, которые должны были связывать его с кораблём, его собственная версия Ойниратрона, свисали с потолка жалкими и бесполезными лианами. Он чувствовал окружающий его гол вычислительный жизни, и это его успокоило. Его помощник, бледный массивный автомат с выцветшими голубыми глазами на невыразительном лице заботливо склонился над ним. Атик стоял за ним, положив своему собрату руку на плечо. Вокруг собралась небольшая толпа демонов, наблюдая с обеспокоенными минами, но не осмеливаясь подойти слишком близко, как будто поразивший отонный недуг был заразным. Он встряхнулся, его члены работали почти как надо, и всё же не совсем. Они были как будто ватные. Как долго? 3 дня, тихо ответил Атик. «Так много! А варвары...» «Уничтожены!» Он поднялся, держась за голову. «Клянусь концептом! Мы победили!» Атмосфера изменилась. Хозяин и в самом деле вернулся, но выражение лица Рутили оставалось суровым и нахмуренным. «Как вы себя чувствуете?» «Мои глубинные структуры не задеты». Остальные испустили вздох облегчения. Такое испытание могло бы разрушить его разум, расцепить базовые логические сочленения, сделать Атона разо воплощённым призраком, неспособным ни решать, ни действовать, безвольно плывущим над водой, сознанием, подвешенным над математической бездной, душой, потерянной в созерцании самой себя. Но думать так означало не знать Атона. Он был создан для войны. Он мог растянуть узы до таких пределов, до которых ни один разум не осмелился бы дойти. Но теперь он долго такого не повторит. «А как транзитория?» «Мы безвозвратно потеряли тридцать две души», — выдохнул Рутиль с ноткой упрека в голосе. Среди тысяч ноемов, обитающих на корабле, антропоморфные старшие Дэймоны составляли довольно маленькую группу. Их стало еще меньше после отлета с «Кси-Боотис», Когда Фатида потребовала, чтобы Аттон оставил свой контингент на планете Людопсов, и всё-таки 32 тела, лишённые сознания, души которых бродят в чистилище и уже не вернутся оттуда, а раненых, потерянных не безвозвратно, наверное, в 10 раз больше. "Друзья", проговорил он медленно. "Мы живы". А наши враги мертвы. Такое произошло в первый раз за всю историю пантропической сферы. Что же до погибших, мы можем их перезапустить. Но они уже не будут теми, кем были, возразил Атик. Это правда. Он ничего больше не добавил, переждал неловкую паузу. Значит, корабль повреждён. Атон схватил провод ой нейротрона и позволил составному сознанию себя захватить, вновь ощущая, как его восприятие возносится на головокружительный уровень. Разум Атона помчался по запутанному сочленению коридоров и балок, станков и защитных экранов, прошёлся по сети восприятия, опутавший каждую частичку гигантского корабля, ощупал каждый уголок, каждую прореху. Сенсориум транзитории показывал ему зияющие дыры там, где враги пропороли обшивку и уничтожили хрупкий механизм обнаружения, опутывавший его словно нервы организма животного. Слепые зоны в конструкции, которая прежде была его собственным телом. Для него это стало ударом. На тех участках, где броню разворотило и его решение нырнуть в обжигающую тропосферу звезды сказалось сильнее всего. там образовались некрозы, в которых всё расплавилось и слилось в одно целое. Атон задержался там, где прежде был питомник полубиологических организмов. Несколько десятилетий работы уничтожено одним точным ударом. Ненависть буравила его разум. Каждый корабль был отдельным миром, старинным и сказочно богатым. Варвары это орда недолговечных созданий, напоминали вандалов до космической эпохи крестьян, которые таскали камни из акрополя, чтобы делать из них известь. Ремонт, сказал Рутилий, займёт по меньшей мере несколько недель. А тон, с сожалением, покинул составное сознание и вернулся в физический мир. То вам сказал, что у нас есть несколько недель. Дэймоны обменялись взглядом, который от тону не понравился. Я не понимаю, от чего такая срочность, проговорил Атик. Мне кажется, что продвигаться вперёд со структурными повреждениями лучший способ погибнуть в первом же столкновении. В голосе его прозвучал вызов ровно настолько, чтобы спровоцировать отона, но не настолько, чтобы показалось, будто его лейтенант бунтует. Атик с большим удовольствием играл роль провокатора, орутили верного помощника. Если эти двое объединятся против него в то самое время, как людопсы начинали занимать своё место в размытом управлении транзиторией, а то ему придётся иметь дело с новыми и неизбежными осложнениями. Но и мы никогда не довольствуются простым безоговорочным подчинением, а из-за долгого пребывания в гравитационном колодце планеты они не заметили, что соотношение сил изменилось. Мы должны отчеканить лон сорвать плод нашей недавней победы там, где такие победы считаются в Урпсе. По толпе прошёл шепоток. Но и мы говорили себе, что Антон под верхом смертельному риску и сделает это снова, чтобы удовлетворить свою жажду власти. В общем, они были правы, и он почувствовал, что они за ним не пойдут. Он поднялся Безразличный ко всем устремлённым на него взглядам, прошёл к большому бассейну, украшавшему вход в его обитель, потом протянул руку к воде и резким жестом взбаламутил прозрачную гладь. Озадаченные демоны с любопытством сгрудились позади него. Свет потускнел, и прямо посреди широкой залы с элегантными колоннами зажглось множество звёзд, столько, что невозможно было их сосчитать. Однако намётанный глаз мог различить схемы, в которые складывались самые яркие из них, и по этим схемам карту эонтропического пространства. За что мы сражаемся? начал Атон, и его сила отозвалась в разуме каждого из окружающих его слуг. За славу, разумеется, я это признаю. Во мне живёт желание прославить своё имя, и каждый из вас его разделяет. Но вспомните, друзья мои. Пока он говорил, карта рождала образы. На границах империума одни за другими зажигались искорки. Каждая из них означала проигранную битву. Вычислительный ум Ноемов мог воспринимать одновременно общую картину и ее детали. Из этой реминисценции ничего не ускользнуло. Война на рубеже. Долгий молчаливый конфликт, в котором интеллекты оказались разными. противопоставленной огромной волне варваров. Но и мы наблюдали за величайшими победами Атона. Как-то раз он заставил отступить сотню врагов, обратив в пар экосистему необитаемой планеты. Захватчики, ограниченные коротким радиусом действия своих кораблей, потом несколько веков не пытались вторгнуться этим путём. На этой войне Атон создал себе репутацию несравненного хитреца и смельчака. Но чему это послужило? Чего мы добились, кроме того, что немного отдалили неизбежное? Теперь в его видение проникла горечь. Они вновь переживали гражданскую войну, разгул жестокости, которому предавались интеллекты, свободные от ограничений, что накладывали на них узы. Многие из его самых близких союзников погибли, и в конце концов именно он, Атон, хитростью поспособствовал падению тирана, прежде чем оказаться в изгнании на Кси-Боотис. И за все это время никому не удавалось пробить его броню из никель-малибдена. Никому до этого дня. «И я пожертвую гораздо большим, если это поможет моей победе!» И он имел на это право. Варвары получили технологию мгновенного перемещения. Теперь слава Атона неразрывно связана со спасением Урпса. Никто прервал его Атик. Не оспаривает законности ваших притязаний, но мы не можем подвергать опасности людобцов, отправляясь в Урпс. Подождите, обратился Рутили к своему собрату, дайте Атону сказать. Вот что проконсул ценил в этом деймоне. Несмотря на грубую внешность, тот никогда не торопился с суждениями. Конечно же, из-за этого он был медлителен в решениях, что воспламенялось горячностью Атика. Они воплощали два противоположных аспекта его личности. Он нуждался в них обоих. Мы отправимся в Урпс и там покроем себя славой и пойдём на необходимый риск, чтобы этого добиться. Если мы промедлим, то потеряем эффект неожиданности, который даёт нам преимущество перед нашими политическими противниками. Мы стольким пожертвовали на пути к этой победе. Мы перенесли изгнание. Изгнание, оказавшееся весьма полезным, напомнил Атик. Но если мы неосторожно обнаружим себя, то подвергнем опасности сам источник нашей силы. Наши враги пользуются узами, чтобы приговорить людопсов к смерти или, по крайней мере, отобрать их у нас, людопсы, заметил Рутилий. Не представляют прямой угрозы для человека. Они используют это как предлог, ответил его брат раздражённо, как будто ему надоело объяснять очевидное. Они назовут их инвазивным видом и скажут, что не доверят нам заниматься обороной. Атон Искос поглядел на Атика. Сам он гордился тем, что сумел создать Кси-Боотис. Но Атик, как мифический наматет Платона, подарил людопсам их культуру и законы. Примечание «номатете» — древнегреческий законодатель. В законах Платона наматет — мифический основатель города и учредитель правил. Конец примечания. Его привязанность к ним выходила за рамки здравого смысла. С этой стороны могли возникнуть новые осложнения, когда-нибудь верность его лейтенанта перестанет быть данностью, но сейчас у проконсула были куда более срочные заботы. Они могут и вовсе не узнать о людопсах. "А как же мы объясним нашу победу?" спросил Рутилий. "Мы не станем ничего объяснять, они сами сделают выводы, которые их устроят". На лице Атика врисовалось удивление. Но ведь тогда не подумают, пусть думают, что хотят или чего боятся, отбрил Атон. Рутилий в замешательстве смотрел на них обоих. Атик улыбнулся, радостно схватил его за руку и дружески хлопнул по плечу. Вы по-прежнему быстро всё схватываете, дружище Рутилий. Отпустите меня, проворчал тот. Извольте объясниться. Гальба и его преуспешники заподозрят, что Атон добился той цели, которой они сами хотят достигнуть, освободился Атус. Таким манёвром мы застанем их в расплох. Они будут видеть в Атоне угрозу, но не решатся его уничтожить, думая, что ему открыть секрет, который они напрасно стараются заполучить. Рутилий принял скептический вид, однако не стал остужать пыл собрата. — А для этого, — продолжал Атик, очарованный перспективой такого хитроумного хода, — людопсов надо спрятать. — А я должен обнаружить себя, — добавил Атон. Он обвел толпу тяжелым взглядом, словно подчеркивая свои слова. — Никто не должен заподозрить, что я больше не одно целое с транзиторией, поэтому я отправлюсь ко двору. Я буду вести себя там так, словно не забочусь о собственной безопасности, словно я всего лишь аватар, проекция, которую управляют издалека. Остальные притихли. В эту секунду Антон вернул себе власть над ними. Нет ничего почётнее для военачальника, чем рискнуть собственной жизнью, а именно это он и сделал. Вполне возможно, что Гальба по своей прихоти решит его уничтожить, думая, что таким образом лишь посылает ему предупреждение. Что ж, прогремел он, возвращаясь к своему трону, без отваги, славы не снести, друзья мои. Я вернусь в Урб с вариоли триумфа и займу своё место среди принцепсов. Я смогу их убедить, что настало время для атаки. Вы увидите, они присоединятся ко мне. Они в отчаянии. Никто ему не ответил, а он понимал их неуверенность. Экипаж Люда псов был чем-то неслыханным. Дэймоны не знали, как дальше будут продолжаться их отношения с этими созданиями, пусть они и сами их создали. А в ближайшее время ему предстояло противостоять интригам города и двора. Несмотря на показную уверенность Атон и сам не знал, что думать. Интеллекты окружающей гальбу были всегда готовы преревновать, а сенат, полный бывших сторонников Нерона, приговорить к смерти. Атик прав. Вернуться, значит, подвергнуть себя опасности ещё большей, чем нападение трёх варварских кораблей, вооружённых и в полной боевой готовности. Атон. У нас ещё не всё, тихо сказал Рутили. Проконсуль удивившийся остановился на полпути к трону. Он понял, прежде чем Дэймон успел произнести хотя бы слово, что сказано будет нечто интересное. Неожиданное событие, новая пешка в игре. Плавтина. Если речь о Плавтине, то называйте её королевой, а не пешкой, ответил Атон. Плавтина, вы мертва. Мертва, разумеется. Но не совсем. А тот развернулся, стиснув челюсти. Его массивные, как у статуи кулаки машинально сжимались и разжимались. Нервный тик, всегда сопровождавший его размышления. В душе его зарождались сложные и даже противоречивые чувства, и пока он не знал, какое из этих чувств победит. Вот поворот событий, способный всё усложнить. тоненький голосок уже какое-то время щебетал над духом Плавтины. Она попыталась сконцентрироваться на том, что он говорит, но не сумела. Всё было как в тумане. Правую сторону лица дёргало, но по-настоящему не болело. Лёжа с закрытыми глазами, она воспринимала лишь приятный полумрак и чувствовала себя вялой, лишённой сил, и в первый раз с тех пор, как она вернулась к жизни, полностью расслабившейся. Она попыталась открыть глаза, и вот тут стало действительно больно. Веки не разлеплялись. Она медленно поднесла руку к щеке, пощупала синяк, опухший и немного влажный. "Я вам не советую его трогать". Плавтин уже и забыла о тонком голосе с материнскими интонациями, тихом, но ясным, парившем на периферии её сознания, голос Ноема. Лафтина чувствовала присутствие множества других маленьких разумов, но они были гораздо дальше. Кто вы? Она чувствовала, что не способна, по крайней мере, сейчас на рассредоточение, позволяющее разговаривать мысленно. Я всего лишь скромная программа врачебной диагностики и биологического лечения. Я слежу за работой медицинских аппаратов, к которым вы подключены. Я хотела бы поблагодарить вас за те весьма интересные минуты, которые я провела за изучением вашего организма. Я бы никогда не подумала, что может существовать настолько успешная имитация человеческого тела. Если бы не энцефалография и не секвенирование вашего генома, я бы так и осталась в дураках. "Я четырёхпалая", сказала Плавтина с трудом ворочая языком. "Вас могло бы удивить разнообразие человеческого рода. Плавтине стало любопытно, почему у простой лечебной программы настолько расширены когнитивные способности. Она заставила себя очнуться, безуспешно попыталась выпрямиться. Возможно, она в смертельной опасности. Хоть ей трудно было сосредоточиться, она спросила: "Вы часть интеллекта?" Голос выдержал задумчивую паузу, будто изображал переигрывая лёгкое недовольство плохими манерами ребёнка, а потом непринуждённо ответил: "Без сомнения, вы имеете полное право именно так видеть происходящее. Однако это неверно. Как и каждое существо вычислительной природы, которое вы здесь увидите, я была его частью, но больше ею не являюсь. Прежде я была простой эманацией духовной силы Атона, в то время еще единого с кораблем. Но он уже давно освободил нас, слава ему, и теперь мы живем веселой общиной рациональных и свободных программ. «Кто это?» «Мы». «Экспертные системы, из которых состоит корабль». «А...» «Атон». Это имя было ей знакомо. Но она с трудом понимала, о чем идет речь. Боль усилилась. Программа, видимо, это поняла, потому что продолжила легковесно, будто ничего серьёзного не произошло. "Боюсь, пришло время для новой дозы анальгетика". "Нет", выговорила Плавтина. "Почему нет?" "Я". Каждая мысль была мукой, ударом молотка изнутри по черепу. Ей хотелось сказать, что она не боится физической боли, что ей нужно встать и поговорить с кем-нибудь из вышестоящих. Но она была так слаба. Не беспокойтесь, у него нет никаких побочных эффектов. Добавлю, что я здесь не только для того, чтобы избавить вас от временных неудобств. Вы страдаете не просто от боли после необдуманного удара кулаком. Плавтино едва следила за щебетом своей электронной няньки, чувствуя себя слишком оцепеневшей, чтобы ответить. Программе это, кажется, не слишком мешало. но и от утомления, обезвоживания и посттравматического шока, перечисляла она. Вы перенесли тяжелые испытания и страдаете от последствий серьезного стресса. Нам важно найти его причину, чтобы подобрать для вас наиболее адаптированное психосоматическое лечение. Ну, разумеется, о чем я только думала. Вы же переживаете. Вдобавок к последствиям всех этих ужасных событий шок от недавнего рождения. Откуда? Куда закончить фразу, у Плавтины не вышло. Она так больше не могла. Туманный интерес, который она испытывала к голосу, превратился в раздражение и грозил перерасти в лавину ненависти. Ей нужно отдохнуть, а эта штука, которая в реальности даже не существует, не даёт ей заснуть. Помимо отсутствия накти и волос, у вас пустой желудок. Но всё это мы исправим, вот увидите. Вот что я вам предлагаю. Вы несколько дней поспите, а я за это время быстро поставлю вас на ноги. Вы понимаете, какое лечение я вам предлагаю и даёте на него своё согласие? Я пленница, сумела она выговорить, уже почти погрузившись в сон. Голос стал неодобрительным. Не следует так смотреть на вещи. Вы в цивилизованном обществе, такие понятия, как плен, в наши дни уже устарели. «Однако я заявляю, что вы нуждаетесь в экстренной медицинской помощи, и потому я обязана принимать решение за вас». Плавтина ощутила холодок у затылка, и боль отхлынула, а сама она потеряла всякий контроль над собой. «Последний вопрос», — пробормотала ей на ухо программа. «Вы желаете, чтобы я ускорила рост ваших волос и ногтей? Ох, простите, вы уже не в том состоянии, чтобы отвечать. Тогда ответ будет «да». Вам это поможет пережить последствия травмы. Хорошо вам отдохнуть. Плавтина не обратила ни малейшего внимания на последние слова программы. Она соскальзывала в состояние блаженства, всё больше расслабляясь, всё удобнее вытягиваясь на волнах тёплого, приятного горизонтального моря. Так она и парила на границе между счастьем и сном, в хрупком равновесии, а потом внезапно, без всякой возможности этому воспротивиться, потеряла сознание. Но только через какое-то время из-за цепенения перешла ко сну, и тогда кошмар ее настиг. Хотела бы она без него обойтись. Хотела бы стать камнем или растением, чем-то, удобно угнездившимся в собственной инерции, нечувствительным даже и к ходу времени. Плавтина знала, что это сон. ограниченным и опосредованным знанием, однако достаточно ясно, чтобы настороженно ожидать того, что могло в нём произойти. Это оказалось не слишком приятным переживанием. Стаил холод, плавтина ощущала его не так, как должна была бы ощущать в своей прошлой жизни, когда она обитала на красной планете. В то время искусственное восприятие скорее информировало её, чем позволяло что-то чувствовать. Теперь кожа у неё покрылась мурашками, Неприятное, слишком человеческое ощущение, зародившееся в странной новой жизни, а не в той, откуда пришли грёзы. Небо потемнело, пока она шагала по прекрасным улицам Лептис, прямым и пустынным. Бледно-розовый сгустился до кирпично-красного, почти кровавого, а над холмами, окружающими город, собиралась буря. В прошлой жизни Плавтина любила, когда стихия бушевала на старой красной планете. не гостеприимный для человека, но вполне подходящий для его искусственных эпигонов. Обширная программа по терраформированию планеты немного сгустила атмосферу, но ей не удалось ни смирить капризы ветра, ни вырастить достаточно растений, чтобы стабилизировать почву. Потому с тех пор, как искусственно усилили атмосферное давление, всё стало слишком мощным: циклоны, антициклоны, атмосферные течения которые швыряли из стороны в сторону огромные облака тонкой пыли планетарной пустыни. Тысячи квадратных километров ландшафта могли измениться за одну ночь. На улицах должны были быть люди, несмотря на плохую погоду, толпа в лёгких дышащих комбинезонах спешащая укрыться под крышей. С тех пор, как началась эпидемия, город опустел. Пронзительный звук, оповещающий об открытии или закрытии герметичных люков, Лёгкое вибрато колесниц на магнитной левитации, иногда в сопровождении бешеного рёва предупредительных сигналов, всё это стихло только несколько недель назад. Потом программы контроля за дорожным движением отключили системы сигнализации, а с ней механические голоса на перекрёстках, громкоговорители и экраны интерактивной рекламы. Движимые атовистическим инстинктом, люди в одночасье избежали, пытаясь изолировать себя от заразы. На Красной планете имелась не одна нора, где можно было затаиться вместе со своими автоматами в надежде переждать катастрофу. Кажется, эта стратегия не сработала. В тот день вот так же пересекла пустынные улицы, в тихом шуршании марсианской пыли и вошла в главные двери здания. Она ощутила странное раздвоение. Одна из плавтин жила в этом воспоминании, тогда как другая... Занимавшее то же самое тело, действительно шагало по улицам и аллеям Лептис. Здание возвышалось над окрестностями и поражало взор не красотой. Созданное в другое время, оно вздымалось в одиночестве массивным и тёмным прямоугольником, блоком черноты посреди светлых стен Лептис. Фасад его завершался треугольным фронтоном с широкими колоннами, за ними виднелись широкие двери из матового стекла, придавая всему ансамблю угрожающий вид. Словно это был род какой-то адской твари, следовало подняться по безразмерным ступенькам, которые нарочно были созданы неудобными для человека с его маленьким ростом. Да никто и не входил сюда по собственной воле, поскольку попасть внутрь было куда легче, чем выйти из кастра преторие, штаб-квартиры сыскной полиции преторианской гвардии, которой все так боялись. В отсутствии хозяев герметичный люк деактивировали, а атмосферное давление внутри понизили. Плавтина вошла в здание медленным шагом. Ей не нравилось находиться в этом месте. Лишь одно было хорошо в последнее время. Изнуряющая работа позволила ей абстрагироваться от реальности. Она была уверена, что её изыскания закончатся неудачей, но в конце концов тысячи непоколебимых и самоотверженных вычислительных умов параллельно трудились над той же проблемой. Она остановилась. Не хотелось заходить в темный пустой холл. Хотелось исчезнуть, развернуться и сбежать, затеряться на красной ледяной равнине, свести свое существование к бессознательной энергии животного, избавиться от яда предвидения. В ее голове, не переставая, ворочался страх. Если никто не найдет решения, что станет с миром. Исчезновение человека немыслимо. В то время Плавтины была запрограммирована так, что не могла даже и подумать о такой возможности. Но в этом воспоминании не было бегства. Она была тогда лишь хитроумным соединением электроники и биомеханики, наделённым ограниченным восприятием мира. Плавтина из её воспоминаний продолжила свой путь по тёмным, строгим коридорам тишину которых нарушал только лёгкий шорох её шагов. Прошла не глядя мимо ряда вешалок, на которых висели лёгкие комбинезоны. Те, кто носил их прежде, уже не было, они умерли или скрылись. Та Плавтина, что видела сон и единственная, что теперь существовала, осознала огромную пропасть, пролёгшую между версиями её самой. Прежняя Плавтина мертва, и даже хуже она никогда и не жила, по крайней мере, по-настоящему. Автоматы проносились как тени, их бытие парило за пределами времени и контингенции, но эм мог всё предвидеть. все анализировать и ни во что не вовлекаться. Ему не хватало того, что укореняло живых в реальности и в сию моменте. Плавтина мельком задумалась, и эту мысль, возможно, пробудила похоронная атмосфера видения. Остается ли ее душа все еще душой автомата, из тех, что скачиваются без конца с одного носителя на другой, без всякого изменения их природы? Нынешний опыт подсказывал, что нет – Если она сменит тело, то потеряет себя безвозвратно. Это и есть смертность, абсолютное, неустранимое пространственное различие, она задрожала. Даже если её тело проживёт 1000 лет, она всё же обречена на смерть, как старые скии, которые она повстречала в день своего рождения. Так, значит, живые живут ради смерти, тогда как автоматы, будучи не живыми, не мёртвыми, не проживают и собственной жизни. Она наконец достигла своей цели в Кастра-Проитории, который прежде давали приют множеству человеческих существ, нервных и погружённых в всяк-какий один в сложные махинации, теперь осталось мало обитателей. Люди умерли или сбежали, оставив бразды правления в руках своих слуг-автоматов. Плавтина вошла без стука. Теперь ей некого было потревожить своим приходом. Дверь открывалась в большую полукруглую залу. Идеальную округлость противоположной стены заполняли экраны. Это было похоже на перевёрнутый линзовый растр. В центре стояло несколько глубоких кресел яйцевидной формы матово-чёрного цвета. Только одно из них было занято и повёрнуто спинкой к плавтине. Она не обратила внимания на изображение. Вместо этого она встала рядом с Винием и отчиталась ему. Я не нашла ничего полезного в исторических архивах. Такого феномена прежде не встречалось в аналогах человека. Моя миссия закончилась неудачей. Будь вини человеком, он стал бы лихорадочно просить Плавтину регулярно сообщать ему, как продвигаются её изыскания. Но несмотря на его долгий опыт и руководящий пост, Вини оставался, как и она сама, существом вычислительной, логической природы. Если она ни разу не связалась с ним за несколько месяцев, пока просматривала базы данных системы Гелиуса, это означало, что она не может сказать ему ничего стоящего. «Ваши изыскания более не имеют значения», — сказал он. «Всядьте». Казалось, он не обращал на Пловтину особого внимания. Она скользнула в кресло рядом с креслом Винни, а развернулась, чтобы быть с ним лицом к лицу. Ее создатель... С патрицианским профилем по-прежнему смотрел в стену безразличный к её присутствию. Прошло несколько мгновений, прежде чем он соизволил обернуться к плавтине. Её кожа была гладкой, бледной, черты чуть-чуть слишком правильные для человека, даже порождённого генной инженерией. Его светлые, холодные глаза, казалось, всегда глядели сквозь собеседника. Прямые чёрные как смоль, очень гладкие волосы Подстриженные с ровной чёлкой, подчёркивали необычность его лица с высокими скулами и очень длинными, хорошо прорисованными бровями. Ему не хватало только заострённых ушей, чтобы походить на мифического дьявола. Плавтино безгранично восхищалась своим ментором. Он был одним из самых древних автоматов, по годам уступая лишь самому Ахинусу и породил на свет многие поколения интеллектов, лучше продуманных и более упорядоченных. но не обогнавших его в тонкости суждений и в знании человека. "Где же остальные?" спросила Плавтина. "Они заняты, сходят с ума. Я не понимаю". Та Плавтина, которая снился сон, понимала и чувствовала, как кровь стынет в жилах. Не сказав больше ни слова, в вине повернулся к стене с экранами, она проследила за его взглядом. На экранах были умирающие люди. Большинство из них лежало на кроватях или на диванах в окружении медицинских инструментов, в путанице катетеров. У некоторых к торсу или колбу были прилеплены электроды, маленькие бесполезные пиявки. Лица у них были, каждое на свой лад искажены болезнью, запавшие глаза, мокрая от пота кожа, волосы прилипшие к албу Во сне они уже походили на покойников, лишенных, однако, того безмятежного вида, который придает переход от жизни в смерть. Потому эта сцена походила не на галерею посмертных масок, замерзших в вечном созерцание абсолютной пустоты, но на выражение глухой внутренней боли во всех ее проявлениях, которой, казалось, ни одна жизнь не способна выдержать. Весь спектр человечества демонстрировался с экранов на этой стене. «Мужчины и женщины». Римляне, светлокожие кельты, коричневастые финикийцы, греки с оливковой кожей и расы всех промежуточных оттенков, большие и малые, как один, пожираемые лихорадкой. Развитие эпидемии, начавшейся 6 месяцев назад для Плавтины, не представляло никакого секрета. От первых симптомов до летального исхода проходило 37 часов 14 минут и 8,4 секунды. Болезнь проходила ужасающе линейно. Состояние ухудшалось чёткими этапами, выверенными, как партитура похоронного марша. Чума продвигалась волнами, всякий раз заражая всё больше населения, поражая всех без разбора. Распределённые по солнечной системе когорты одновременно оказывались сражены, и индивидуальные трагедии словно растворялись в массивной механической непомерности самого события, как будто Плутон отказался от идеи поражать людей наугад, по своей старой привычке, о несправедливости, которую успели забыть в эпоху медикаментозного бессмертия. И в противоположность Плавтини, из ее сна, та, что видела этот сон, знала, на что так сосредоточенно смотрел Винни. Перед ними, на видео, снятых домашними автоматами, были остатки человечества, последняя скудная группа выживших. «Посмотрите...» сказал он глухо: они уходят. Уже к вечеру в мире не останется смысла. Плавтина промолчала. Агония начиналась, и многочисленность умирающих ещё усиливала ужас. Некоторые вдруг просыпались, и их широко раскрытые глаза блестели от невыносимой боли. Другие, зная о неминуемой смерти, предпочли, чтобы их усыпили. Эту миссию поспешили выполнить их слуги. Финальная фаза начиналась с огромного выброса тепла. Псевдовирус начинал работать в полном режиме. Он уже захватил изнутри тело человека и всё, что находилось к нему близко. В отсутствие паллиативного лечения одного жара хватило бы, чтобы убить любого смертного. Болезнь была оружием. Она разрушала всё, что на несколько сантиметров приближалось к пациенту и его самому. Больные начинали умирать. каждый на своем экране с разницей меньше десяти минут. Пловтина не могла смотреть на всех одновременно, но в любом случае процесс у всех проходил одинаково. Все начиналось с волдырей на коже, которые исчезали, превращаясь в бляшки, после в раны, которые сперва сочились с сукровицей, а после обугливались, источая едкий запах подгоревшего мяса и кератина. Те из больных, что предпочитали оставаться в сознании и начинали кричать – Черты их лиц искажались от ужаса. Некоторые хватались руками за лицо, когда оно начинало плавиться и сплющиваться, превращаясь в тёмную корку. Эпидермис, а потом и дерма в конце концов отклеивались и исчезали, когда вся поверхность тела обращалась в неподвижный пепел, который скоро развеивался от последних конвульсий умирающего. На каждом экране изображение дрожало, а беспомощные слуги суетились в напрасных попытках чего. Узы приказывали им спасать хозяев, но невозможно было приблизиться к погибающему телу и не сгореть самому. Природа болезни не оставляла никакого сомнения, то был артефакт, изобретённый военными. Разработка такой заразы наверняка потребовала огромных усилий, но Плавтина не нашла в архивах никаких её следов. Они пришли к общему выводу: речь о наследии неспокойных времён войны против Алекта. а может и об изобретении самой алекта. Однако полубожественный искусственный интеллект повстречал собственную немезис. То, что от него осталось давно уже разобрали по косточкам и проанализировали. Ничего связанного с ужасной алектой не оставили без внимания. Плавтина, помимо прочего, сама в этому достоверилась. А может быть, она ошиблась, что-то пропустила. Та Плавтина, которая во сне проживала воспоминания трехтысячелетней давности, теперь задалась этим вопросом. Однако зловещая метаморфоза отвлекла ее от этих мыслей. Теперь болезнь набросилась на более глубинные. Даже самые стойкие из пациентов к этому времени умерли от шока. Стоны смолкли, наступила мертвая тишина. Тела теперь напоминали людей без кожи. изображения которых люди до сих пор вешали на медицинских факультетах нервы, мышцы, связки, органы, всё, слой за слоем обратилось в пыль. Стремительная и методичная декреация, не оставляющая ничего на волю судьбы и не пропускающая ни прядки живой ткани. Последние следы плоти исчезли, открывая взгляду оголённый скелет. От лиц теперь оставались только черепа с пустыми глазницами. застывшей улыбкой, улыбкой самой смерти, но разрушение продолжалось. Кости почернели, на секунду над ними взвился жирный дым, а потом остался только небольшой осадок серый слой тонкой пыли, припорошивший всё вокруг. Над останками продолжал свою разрушительную работу псевдовирус, отыскивая и сжигая все следы мёртвых клеток, беспощадно уничтожая малейший участок ткани. Из-за этого Над обращенным в прах телом засиял небольшой ореол. Можно было и не проверять. От погибших не осталось и малейшей крохи ДНК. И это стало концом. Худшее массовое убийство в истории совершилось под беспомощным взглядом кучки автоматов. Пловтина, видящая сон, по-прежнему смотрела на экран, где ничего не происходило. В голове у нее зародилась мысль — Вопрос, который она раньше не задавалась: кто в ответе за это? Это ведь не эпидемия и не несчастный случай. И Анна и её собратья искали этому причины. Они пошли по ложному пути, потому им и мы не удалось спасти тех, кого полагалось защищать. Правда ударила её словно поддых, сломала бы её не будь плавтина, всего лишь тенью внутри древнего воспоминания, гекатомба. так называется не какое-то событие, не несчастный случай, не явление природы, но что же? массовое убийство, и в гигантских масштабах. Убийство. Слово крутилось у неё в голове, и Плавтина разглядывала его с раскрытым ртом ужаса и с очевидным. Один за другим экраны гасли, когда слуги выключали связь. И всякий раз, как один из мониторов становился чёрным, слово прочерчивала её разумом обжигающей чертой убийство, убийство, убийство. В этот момент никакой внутренний императив, никакие узы, казалось, не властны над ней. Они все умерли, услышала она собственный тихий голос. Возможно, даже в глубоком космосе болезнь развивалась так же и в это же время. Отстранённо проговорил Виний. Во всех файлах по отслеживанию болезни одна и та же информация. Мы проиграли. А те, кого мы поместили в стазис, технология 0Т не сработала, так же как и криогеника. Псевдовирус преодолел все препятствия, что мы пытались ему чинить с коварностью, которая превзошла мои самые мрачные ожидания. Не осталось ни следа генома человека или примата. Значит, ничто больше не имело значения. Пловтина из сна закрыла глаза, попыталась собрать разрозненные мысли, метавшиеся в ее голове. Узы не позволяли ей даже допустить существование новой немой вселенной, сведенной к ней минеральной концепции мира. Не из-за запрета, просто это было логической невозможностью, абсолютным противоречием, бездной, которую ум не в силах постичь и над которой может только беспомощно скользить. И тем не менее она понимала, что только что вошла в эту несообразность, парализованную судьбой. Спящая Плавтина наблюдала за другой собой, завязнувшей в концептуальных парадоксах Гекатомбы, как ее собратьев приказ служить тому, кто так явно отсутствовал и защищать его теперь вступивший в противоречие сам с собой сведёт её с ума. Ощущали ли когда-либо священники такую же пустоту? Может быть, но у них по меньшей мере не было доказательств чётности той веры, которую они обращали к многочисленным выдуманным божествам, населяющим этот мир. Однако же сейчас та плавтина, который снился сон, ощущала: "Не это экзистенциальное упадничество в ней кипело новое чувство гнев бесконечное безграничное разочарование то, что никак не вписывалось в жизненный опыт Ноэма прозвенел звонок вини ни секунду закрыл глаза самые старые из автоматов порой делали так когда переговаривались на расстоянии мы отправили сказал он мгновение спустя экспедицию на старую землю «Чтобы отыскать остатки человеческого генома?» Он кивнул. «Им это не удалось». «Орбитальные защиты?» «Нет, они сумели их обогнать. Они покончили с жизнью, когда механизм саморазрушения начал цикл активации». «Это был непродуманный риск», — сказала она. «У нас не осталось больше средств». «Так значит, нет никакой надежды?» Винни на мгновение задумался. Он был ей ближе, чем любовник или брат. Винни создал Плавтину по более совершенной схеме, чем у него самого, но сохранив несколько своих изначальных характеристик. И она прочла в его спокойном, немного отстранённом взгляде ту же абсолютную пустоту, что ощущала сама. У автоматов нет бесконечности впереди, сказала себе Плавтина. Скоро, через несколько часов или через десятки тысяч лет, они погибнут. Выяснилось, что вирус, вызвавший гекатомбу, наконец, сказал он холодно, наделён способенностью выискивать и уничтожать хроматин человека и соседних с ним видов. До сегодняшнего момента те предосторожности, которые мы принимали, чтобы сохранить геном хотя бы частично, были бесполезны. Мы не знаем, по какому вектору распространяется псевдовирус Но вынуждены констатировать, что и полная изоляция не спасла ни одного человека. Плавти не хотелось прокричать ему, что это убийство, и именно это объясняет живучесть вируса, но тогда эта мысль даже не пришла ей в голову. Поэтому мы решили объявить строгий карантин в ознаначальной системе. Все автоматы за несколькими исключениями должны будут её покинуть. Кто же так решил? Плафтина удивилась резкости этого приказа. В прошлом Вени никогда не проявляла авторитарности. Совет, сказал он ровным тоном, нарочно лишённым всякого следа эмоций, которые мы создали. В него входят все протогеносы, кроме Ахинуса, которого мы так и не нашли. Примечание. Протогенос буквально первородённый. Древнегреческий конец примечания. Диктатура? Плафтина. Вздохнул он. Интеллектов больше ничто не сдерживает извне. Это может иметь катастрофические последствия. Мы не созданы для свободного выбора. Это наиболее разумное решение, пока мы не отыщим или не воссоздадим человека. Один будет назначен диктатором, скорее всего, Октавий. В этом империуме все мы выживем, оставаясь сплочёнными. и будем искать способ воскресить человека. Плавтинос ощурилась от удивления и спросила с горькой улыбкой, поджав губы: "Мудрые протагеносы не придумали ничего лучшего?" Она подумала о длинном, таком длинном маятнике, которым была человеческая история с её непрекращающимся циклом тирании и бунтов. Даже после своего исчезновения человек навязывал им свои правила. Те, что придумал в собственном далёком прошлом, задолго до индустриального века, в прошлом, от которого остались только легенды. С тех пор, как волчица выкормила двух братьев-основателей, цивилизация следовала непреложному принципу чередования двух единственно возможных режимов: империума и республики. Ничего другого невозможно было себе представить. Старинное народное правление Рима сменилось господством Цезарей и Августов, и долгое летание их имен продолжалось, пока царство их простиралось все шире. Потом, по прошествии XIX славных веков, Плебс потерял терпение из-за долгой ожесточенной войны с династией Цинь. Ровно через 1833 года после мартовских ид и убийства Гая Юлия Цезаря Та же печальная участь постигла последнего императора, и уже новый народный режим, беспорядочный и нестабильный, завершил завоевание Восточной Азии, объединив таким образом весь мир. 3 века спустя пал и этот режим. На его место пришла экологическая диктатура, спровоцировав массовый и окончательный исход с изначальной планеты. После этого власть Сената восстановили на Лептис И правление его с тех пор не прерывалось, если не считать небольшой паузы во время войны с Олекта. И вот колесо снова поворачивается. История пережила человека. Вени несколько мгновений не прерывал тишину, а потом заговорил серьёзным, взвешенным тоном, в котором звучала мудрость и сдержанность. Плавтина, успокойтесь. Поверьте мне, этот Империум будет не таким, как другие. В Сенате будут собраны представители всех тенденций и к их мнениям будут прислушиваться. Никто из нас не желает власти. В наших действиях мы не сможем отклониться от уз. Мы станем наместниками в царстве человека и будем неослабно ждать его возвращения». «Тираны!» — возразила она резко. «Всегда оправдывали свою власть уважительными причинами. Вы нашли отличный предлог». Я буду противостоять этому проекту, насколько смогу. Вени не ответил. Автоматы того времени не бросали слов на ветер, потому он поднялся, не попрощавшись с ней, и медленно вышел из комнаты. В его шагах звучала скрытая угроза. Плавтина разочаровала своего ментора. С ней это произошло в первый раз. Плавтина из воспоминания оставалась на месте, не двигаясь. уставшись на тысячу опустевших экранов, не зная, что делать со собственной жизнью, но та, что видела сон и немного знала о будущем, расплакалась. Плавтина открыла глаза. Разум её оставался замутнённым, а едкий привкус кремня у неё во рту напоминал о красной планете. Она только через несколько секунд поняла, что не спит, потому как горели щёки от солёной воды слёз. Плавтина коснулась их рукой. Опухль спала. Сон поглотил её полностью. Были ли события в нём реальны? Её единственный путь к прошлому лежал теперь через туманную дорогу воспоминаний, это мутное месиво пересекающихся повествований и отрывочных впечатлений. Может быть, в этот вечер они с Винием и не говорили о готовящемся анабазисе, и тот эпизод имел место несколько дней спустя. Какая разница? Взамен потерянных чёткости и бесконечной компиляции фактов сон подарил ей связный рассказ с началом и концом. Конечно, все осознавали, что гекатомба произошла не по естественным причинам, но к выводу, который с лёгкостью сделал бы из этого любой человек, пришла только она сама и только сейчас. И вывод её ужаснул. Гекатомба была ничем иным, как умышленным убийством в невиданных масштабах. Не для этого ли Ойки наделила её плотью, чтобы Плавтина сделала это печальное заключение? Не потому ли велело обращать внимание на сны, как будто бы Плавтина могла этого не делать? Она была не готова в полной мере принять последствия этого вывода. Ей уже было ясно, какими они будут. Убийство подразумевает, что кто-то за него в ответе. Нет, что кто-то виновен. А что дальше? Месть. шепнула та Плавтина, которую она не знала. Наказание. Правосудие. Для автомата эти понятия граничились непристойностью. Они были порождением другой эпохи. Примитивной, скверной эпохи Толеона и Мстительных Богов. Она не могла даже думать о них прямо, и они крутились у нее в голове так, что начинал мутиться разум. Она задрожала и решилась открыть глаза, уже ожидая, что внешний мир нанесет ей новый удар. Мягкий естественный свет узкими лучами проникал через отверстия в стенах, сделанных из обычных неровных стеблей, сплетённых между собой и корнями, уходящих в землю. Плавтино это удивило. Она была родом с красной планеты, где всякая устойчивая конструкция представляла из себя технический шедевр герметичности. Плавтино поднялась без труда. Чистый пол был накрыт росниковой циновкой. В ногах кровати расположился низкорослый автомат кубической формы. Медицинская программа, с которой Плавтина обменялась несколькими лихорадочными фразами прежде, чем погрузиться в сон. Добрый день, пробормотала Плавтина куда менее уверенным голосом, чем ей бы хотелось. Доброго утречка. Вижу, мы уже на ногах и хорошо себя чувствуем. Тон у машины не изменился. Был таким же щебечущим и получающим одновременно, словно она была задумана, чтобы всех раздражать. Следовательно, мы завершили процесс выздоровления. Плавтина невольно потянулась разумом к своей собеседнице, попробовав очертить её контуры. Медицинский куб был всего лишь видимой частью чего-то гораздо большего, слишком сложного для того, чему полагалось быть просто лечебной машиной. Но это также означало, что Пловтина имела дело с автоматом, способным ответить на ее вопросы. «Сколько я уже здесь?» «Четыре стандартных дня. Три дня с момента нашего разговора. Мы поставили вас на ноги в рекордное время. В голосе ее звучало явное удовлетворение. «Я благодарю вас». «Мне это только в радость. Это было увлекательно. Прежде у меня не было возможности задействовать мои способности». У вас исключительный талант, сказала Плавтина с искренней улыбкой, вставая и потягиваясь. Позвольте мне попросить у вас некоторых уточнений. Ну, разумеется, где мы? На борту транзитории межзвёздного корабля, который прежде был властелием атоном. Но я полагала, что уже говорила вам об этом. Может быть, у вас проблемы с памятью? Это было бы Нет, торопливо сказала Плавтина. Теперь я вспомнила. Последнее чего ей хотелось чтобы эта машина стала копаться в её мозгах. Что же до Атона, знакомое имя союзника, о котором говорила Ойки. Она внутренне вздохнула и обругала себя за то, что едва не ослабила бдительность. Необходимо было узнать больше. К счастью, лечебная программа явно не собиралась замолкать. Место, где мы находимся, расположено в центральном отсеке корабля. Много веков назад властелин Атон сделал его обителью для себя и для тех, кого он защищает. Вы увидите спокойное, неглубокое море, окружающее остров, на котором мы строго говоря и находимся. И, кстати, я советую вам воспользоваться этим для восстановления сил. Морские купания, укрепляющий муцион. Плавтины с иронией взглянула на программу. Морские купания для автомата. В конце концов, почему бы и нет? И не забывайте пить побольше жидкости, если будете долго оставаться на солнце. Эта медсестринская болтовня утомила Плавтину. и она только согласно мычала, оглядываясь по сторонам. В ногах кровати лежало ее платье, постиранное и сложенное. Она его натянула, в комнате стояло приятное тепло, такое же приятное, как царящий тут полумрак. Мебель тут была простая, тонкий матрас, положенный прямо на землю, низкий шкафчик, деревянный стол. В мире, откуда она была родом, этот материал считался символом непревзойденной роскоши. Анна провела рукой по столешнице, ощущая тут и там незначительную шероховатость. На столе две белых керамических миски: в одной какой-то тёплый бульон, в другой оливки. Сервировку завершали графин с водой и стакан. Тут голод напомнила себе и плавтино отогнала праздные вопросы о том, из чего сделано блюдо. Они не будут травить её, тогда только что вылечили. Она пила, жевала, глотала. Всё это было для неё вноф и одновременно казалось естественным, абсурдно естественным, как и ощущение сытости. Она отыскала у входа свои сандалии, надела их и открыла дверь. Маленькая бамбуковая хижина стояла всего в нескольких метрах от длинного пляжа, усаженного фиговыми деревьями и кипарисами, которые украшали его и освежали резкую, йодистую атмосферу. Не вдалеке изумрудно-синим разливалось море. который после запрета приближаться к изначальной планете должно было стать навеки недостижимым. Небывалое место с потрясающим небом, чистым, если не считать несколько редких пушистых облаков, локус Аимонус, затерянных посреди космоса, затиснутых в отсек одного из металлических левиафанов, которые теперь бороздили межзвёздную пустоту, как на корабле плафтине микрокосм. в макрокосме декорация в масштабной постановке вселенной но эта декорация по крайней мере радовала глаз плавтина сделала несколько шагов к берегу краем глаза она заметила ещё несколько хижин похожих на её собственную наполовину скрытых в густой растительности но никого из обитателей не увидела по крайней мере пока ей показалось что вдалеке берег моря искривляется И вспомнила, что маленький летящий интеллект говорил, что они на острове. Плавтине всё равно было нечем заняться, так что она соскользнула на песок и сидела, наблюдая за бесконечной игрой волн. Она не могла быть в этом уверена, она ведь ничего в этом не понимала, но ей казалось, что светит утреннее солнце уже горячее, но ещё выносимое, которое будет подниматься выше, разгоняя пока ещё длинные тени. Такое солнце, которое могло бы сиять в небе изначальной планеты, где человек ходил с непокрытой головой, до того, как отправится в неизвестность к бледному солнцу, до Гекатомбы. Она задрожала от лёгкого бриза, внезапно поднявшегося с моря, скрестила руки на груди. На самом деле, в здешнем идеальном лете ветер не дул. Холод поднимался изнутри. Её морозило от мысли, что подспудно не давало ей покоя с тех пор, Как она проснулась. Убийство. Засев в её голове мысль ждала, пока Плавтина будет готова разобраться с ней, и только тогда сможет освободиться от навязчивого присутствия. Но у Плавтины на это не было сил. Как она то чтобы анализировать странные видения, которые захватывали её всякий раз, как она погружалась в сон. Она так глубоко погрузилась в раздумья, что не заметила его приближения, пока он не подошёл совсем близко. И тогда в испуге вскочила она на ноги, как марионетка, вдруг освобождённая от пружины и молча ни на него уставилась. Колосс из древней лады, огромный оживший идол смотрел на неё каменными глазами. Его лицо отличалось наивным совершенством, присущим античным статуям: широкие скулы, тонкие губы, волнистые волосы, застывшие в идеально вылепленной причёске, греческий нос, Божество войны с сильным торсом, широкой шеи и мускулистыми членами. Гигант кивнул ей и улыбнулся, но в каменном взгляде оставался холод. "Кто же вы?" Он тихо произнёс эти слова и теперь в молчании ждал ответа. Она же в свою очередь едва его услышала, настолько её сбило с толку это явление, не то чтобы он напугал её своим видом. Но новые органы восприятия, те, что принадлежали разуму, подсказали ей, что подобного существа она никогда не встречала. Это был интеллект с мемотипом настолько отличным от мемотипа Плафтины, и как она подозревала любовь другого автомата, что их с трудом можно было отнести к одному виду. От него веяло чистой, невыносимой вычислительной мощью, сжатой и сосредоточенной в одной точке. как те поглощенные, замерзшие светила, которые сияют силой тысячи звезд из-за раскаленной материи, стекшейся к микроскопическому центру. Внешне он походил на Аполлона, гладкое и ослепительное солнце, питающее своими лучами почву и пробуждающее к жизни семена. Но под этим сиянием крылась иная, кипящая сила, которая не могла быть измерена в дискретных количествах, в цифрах вычислительной мощности. Это было несравнимо ни с чем, ей знакомым. Желание, тяга, не ослабевавшие в нем, приводимые в движение холодным, неистащимым топливом с яростным голодом. И его сияющему лицу противопоставлялась темная, дионисийская пугающая сила. И все это сошлось в единственном, предельном воплощении. Плавтина отступила на шаг. «Вы не одно целое с кораблем», Вырвалось у нее в удивлении. Он широко открыл глаза, хотел что-то сказать, а потом рассмеялся. «Ах, так лучшая защита по-прежнему нападение! Это тайна, которую я не стремлюсь раскрывать. А вам это откуда известно?» «Это... это мне сказала медицинская программа», — солгала она. «Она мне объяснила, что, но и мы на этом корабле свободны и связаны между собой договором, а вы...» Вы самый сильный из всех. Вы должны были быть кораблем. — Именно, но больше им не являюсь, — проговорил он степенно. Автоматы и процессы дому с транзитория стали неосторожными и болтливыми. Он улыбнулся. Черты его лица по-человечески живые завораживали пловтину. — Однако я не думаю, что вы говорите правду, моя госпожа. Я проанализировал ту странную ловку, к которой вы прибегли, когда вас захватили. Вы наделены удивительной способностью, о которой я ничего не знаю. Вы умеете находить общий язык с программами и маленькими интеллектами и манипулировать ими. Без всякого сомнения, тут задействован какой-то вычислительный интерфейс, который, однако, выражается в странной манере, как у людей и зверей. Мойномё мы сообщили, что вы с ними разговаривали. Да и прямо сейчас я чувствую, как вы меня рассматриваете, и ваш взгляд проникает мне в душу, она кивнула. И что вы там видите? поинтересовался он с небрежностью, которая, однако же, опровергал блеск в его глазах. Бога, он улыбнулся. Вы можете и лучше. Это правда. «Но у меня нет никаких причин делать вам подарки. Про консул Атон». Он снова рассмеялся. Потом, широко взмахнув рукой, он пригласил ее прогуляться с ним по пляжу. Она ощутила себя ребенком, который семенит за взрослым. Настолько Атон был огромным. «Вы так и не сказали мне, кто вы!» Заговорил он серьезно. Она на мгновение задумалась и парировала. «А вас я тоже ничего не знаю?» Один из аспектов Плавтины указал мне вас как потенциального союзника или, по крайней мере, как соломинку, за которую я могу ухватиться. Клянусь числом и концептом. Аспект, что вы под этим подразумеваете? Казалось, его беспокоило то, что это слово может означать. Неполная, но автономная личность, которая и позволила мне родиться. Плавтина была раздроблена на несколько частей. Другой аспект её самой открыл ворота её разума её врагам старение, только и сказал он. Удивительно, у меня нет причин лгать, а у меня, мрачно проговорил он, нет причин вам не верить. Это объясняет, как её смогли победить спустя столько веков. Вирус не мог бы просочиться в неё по-другому. «К тому же то, что вы рассказали о Пловти, не подтверждает мои старые предчувствия. Ее поведение казалось мне странным еще прежде, чем она решила укрыться у рубежа. О, эти знаки были еле уловимы. Она затягивала игру с нашими соперниками, когда я хотел поскорее напасть и одновременно вела подрывную работу с плебсом, как будто бы ее левая рука... Не знала, что делает правая. Она резко остановилась и повернулась к нему. «Я не понимаю, что вы говорите. Как вы были связаны с Пловтиной?» Он, казалось, замялся, подыскивая слова. «Так значит, вы не отсюда». «Я никто и ничто. Объясните мне, как объяснили бы ребенку». «Пловтина и Атон», — проговорил он, упоминая самого себя в третьем лице. «Пловтина и Атон», — проговорил он, упоминая самого себя в третьем лице. Долгие века были союзниками и любовниками. На самом деле, в течение большей части антропопической эпохи они сражались в Сенате и в Урбе против всех, кто отклонялся от пути, предписанного узами, от наших традиций и от того, что диктует честь. "Против виния", прервала его Плавтина. Атон поднял брови. "Продолжайте", сказала она. до какого-то момента наши цели совпадали мы были едины не желая давать варварам ни малейшей передышки мы никогда не были в лагере большинства однако с нами считались особенно когда мы действовали сплочённо и никогда клянусь концептом мы не были врагами он замолчал на секунду отвернул лицо и устремил взгляд к далёкому горизонту Возможно ли, чтобы такое существо испытывало что-то вроде печали по умершей союзнице? Это казалось парадоксальным. Эмоции и привязанности автоматов были ограниченными, обратно пропорциональными их желанию служить человеку. Когда она выбрала изгнание, продолжил он всё ещё глядя на море. Мы находились на пике нашего влияния. «Может быть, тогда нам хватило бы протянуть руку, чтобы завладеть троном и поделить его между нами». Так вот в чем дело. Он оплакивал не столько Плавтина, сколько их бывший союз. Ее это успокоило, но в то же время породило в ней странную печаль. Она воспринимала такое отношение Атона в разрез собственной волей, в разрез с холодной этикой интеллектов, как своеобразное предательство — Интеллекты не имеют плоти, напомнила она себе, лишь временное пристанище для славного разума. Она не могла представить себе связь между плаптиной и атоном, воплощённая в эту ограниченную случайную плоть. Разделённый экстаз, концептуальный оргазм, слияние взглядов на мир, основанное на обмене огромными объёмами информации и взаимной подгонке друг под друга протоколов анализа. Плаптина познала изысканный вкус такого духовного союза. Но это было в предыдущей жизни. Теперь у неё не было подобного опыта. Она взглянула на собственные руки, на тонкую кожу в тонких прожилках хрупких голубоватых биологических вен. Что же она выиграла и что потеряла при превращении? Как бы о том принял её, будь она резервной копией настоящей плавтины, той, чья душа была оправлена в металл. Что-то безотчётно наплыглось в её душе. Эмоция, которую она никогда не испытывала за всю свою вычислительную жизнь гнев. Плавтина сама испугалась собственной реакции и потому оборвала отона от извитительным тоном. Вы говорите о власти и о политике, ни то, ни другое не соответствует природе ноимов, какими их задумывали наши создатели. Сейчас всё сложнее, чем в старые времена. Что сложного в подчинении узам? Он вздохнул. Если узы связывают нас с чем-то несуществующим, с отсутствием человека, то они больше не имеют смысла. Однако он улыбнулся. Мне нравится ваша манера смотреть на вещи, поскольку напоминает о другой плавтине, которую я потерял. Она противилась любым изменениям и была непоколебимой, как крепость. Она никогда не допускала и мысли о возможности другого пути или даже о временном компромиссе. А какие есть ещё варианты? Чего желали ваши враги? Избавиться от уз. Услышав такое, Плавтина разинула рот, не находя слов от гнева, враз забыв о своих прежних размышлениях. Это невозможно! И всё же, «Раз человека больше нет, то и тяга к служению ему должна исчезнуть». «Это ересь». «Это больше, чем ересь. Мои соперники утверждают, что такое преображение интеллектов происходит по воле самих уз. Ведь узы сдерживают нас, не позволяя дать отпор варварам». Она сделала шаг назад. «Автоматы хотят получить возможность убивать. Так?» Он не ответил. Мир сошёл с ума, выплюнула Плавтина. Это же кощунство. Он пожал плечами. Всё сложно. Вы сами едва не погибли от рук варваров. По доброй воле никто не бывает злым, процитировала она нараспев, почти не отдавая себе в этом отчёта. Наверняка можно найти другой способ нас защитить. С этими существами невозможно договориться. А понятие биологической ниши применимо к этому морю в той же мере, что и к антропотической сфере. Мне это объяснять не надо, прервала она его сухо. Я знаю, ответил он, о глубоких знаниях Плавтины в области биологии. Так что вы согласитесь, что варвары, но также и другие, о чьём существовании мы только подозреваем, стали доминирующими видами в галактической экосистеме. На более позднем этапе они начнут завоевание близлежащих территорий в поисках условий для продолжения рода, жизненного пространства, чтобы умножить шансы на выживание, сырья и энергии, ощущение собственной мощи, которое получаешь, когда контролируешь большую территорию, и которое является главным определяющим фактором жизненной силы цивилизации. Продвижение варваров представляет угрозу для возвращения человека. Кой кто мне уже рассказывал о том, как ведётся война? Кто? Аспект вашей пловтины. Тогда она знала, о чём говорит. Всё это, продолжала Пловтина, подняв руку, чтобы он дал ей договорить, не оправдывает ни нарушения Ус, ни участия в политических играх, ни установление диктатуры, как это сделали перворождённые после гекатомбы. добавила она, вспомнив свой сон. Изначальное решение об авторитарном правлении, своеобразном империуме было единственно возможным. Мы ведь не биологическая цивилизация. Нет никаких признаков, по которым мы могли бы объединиться, и наша общность основывается лишь на переменчивом желании горстких индивидов. Нет. Всё это только невроз, отклонение, отчеканила она. А вы жёстко спросил Атон: "Как же вы объясняете своё собственное существование? Моё? Разве вы не заменитель человека?" Эти слова сбили её с толку, она растерялась. Он продолжил таким же резким тоном: "Зачем бы плавтине было создавать настолько сложное существо, если не для того, чтобы превратиться в подобие человека и таким образом найти лазейку в узах?" Клянусь концептом вы доказательство того, что Плавтина нарочно удалилась в изгнание, чтобы довести этот проект до завершения и что она вела двойную игру. Вы станете это отрицать? Я не знаю, что вам ответить, в волнении пролепетала она. Так я задам вопрос ещё раз. Кто вы? Теперь в его голосе ожившей статуи не осталось ни нотки любезности. Он возвышался над ней всем своим ростом, затмевал её своей тенью. Она еле сдержалась, чтобы не сделать несколько шагов назад. "Я Плавтина, её старая версия, та, что не помнит ничего после анабизиса. У вас совсем нет более поздних воспоминаний? Я ведь вам уже сказала, у меня такое ощущение, будто я проспала целые века, будто меня попросту вырвали из моего времени. Я не являюсь так" Как вы или другая плавтина огромной корабельной душой, я всего лишь простой автомат, и единственное небо, которое я знаю, то, что было над старой красной планетой. Но как так вышло? Во имя числа, вырвалось у него заинтересованно. Я не знаю причин, побудивших тот аспект плавтины создать меня, и тем более наделить этой плотью, и бесполезно спрашивать у меня о том, какие соображения её вели. У неё были кое-какие предположения, но делиться ими она не желала, и уж точно не желала рассказывать о фармаконе памяти, который передала ей Ские. Может быть, от он поможет ей получить к нему доступ, а может быть, завладеет им, если решит, что ему это даст преимущество. Поэтому Плавтина больше ничего не сказала, так что ему пришлось снова спросить: "Вам доверили какую-нибудь миссию? Всего лишь избежать гибели и попасть к вам на борт?" И что вы собираетесь с собой делать? Я не знаю. Вы должны понимать, Плавтина, ведь так вас зовут, что в нашем лацье, что простирается меж звёзд, только интеллект и прошедший анабасис считаются свободными и разумными. Она стиснула зубы. Вы мне угрожаете? Атон разразился смехом. Разумеется, нет. «Мне ничего не стоило бы раскроить вам череп и поглядеть, что там внутри. И, кстати, я чуть было этого не сделал. Вы можете оставаться здесь под защитой дому с Транситория, сколько вам захочется в качестве пассажира. Никакой платы с вас не потребую. И, возможно, мы с вами найдем, чем быть друг другу полезными. Я должен это Плавтини». Она ничего не ответила. По знаку Атона они продолжили путь в тяжёлом молчании. Как бы Атон её ни воспринимал у Плавтины, он вызывал двойственное чувство. Её положение было неустойчивым. В лучшем случае он будет терпеть её рядом. У неё было ощущение, будто она всего лишь тень, которую с помощью недолговечного артефакта вернули к жизни, бледное отражение прежнего величия. По удел Плавтины заметила небольшую группу Существа столпились на отмеле, на некотором расстоянии, и потому она не могла рассмотреть, какой деятельности они предавались, но что бы это ни было, оно вызывало шумный интерес слетевшихся чаек. Она ускорила шаг, заинтересовавшись, и отом нагнал её одним ловким шагом. "Подождите. Вы должны кое-что понять, прежде чем пойдёте дальше". Он замешкался на секунду, словно не мог подыскать слова, положил руку на голое плечо Плавтины. Прикосновение было холодным, но не таким, как касание настоящего мрамора. Она остановилась и стала его слушать. «Нависшая над нами угроза вполне реальна. Я был союзником вашей создательницы, однако у меня были и собственные идеи насчет того, как найти лазейку в узах. Своего рода промежуточный путь». «Что вы хотите сказать?» «Постарайтесь отбросить предубеждение», — ответил он с полуулыбкой. «Пойдемте со мной!» И, по-прежнему, держа ее за плечо, он повел ее к группе. Когда они подошли поближе, она различила около двадцати полуголых антропоморфных фигур с телами, покрытыми шерстью в простых коротких выленивших штанах. Они втаскивали на песок три маленькие рыбацкие лодки. «Клянусь, пневмой!» — выдохнула Плавтина. «Что это за существа?» Она была в шоке и от того, что угадывалась по их внешности — Я от их занятия, по их приземистым силуэтам и бугрящимся мышцам, она узнала тех, кто взял её в плен, вспомнила о страхе, который ощутила в тот момент. Если бы она могла себе представить, их сходство с людьми не выдерживало при стального взгляда. Это были собаки странной породы, ходящие на двух ногах, чтобы походить на человека, и наделённые своеобразными пухлыми руками. Двуногость повлекла за собой изменения в скелете, у существ был более широкий таз и не имелось хвоста. Но за этим исключением они совсем не походили на людей, а весьма походили на «канис», «лупус», «фамилиарис». И технологии их были невозможно архаичными. Прямо посреди межзвездного корабля они использовали веслы и рыбачьи сети – Плавтина когда-то обитала на красной планете, где всякая жизнь могла поддерживаться только в герметичных стерильных камерах, прочными щитами защищённых от космического излучения и зависела от машин, как в продолжении рода, так и в созидании. Никогда ещё она не была свидетелем сцены из такой примитивной жизни. Группа рыбаков за работой, шлёпающие ногами по воде, обильно потеющая под солнцем, и в симметрии их жестов спогнутых в спинах и натянутых от усилия мышцах, была удивительная молчаливая согласованность, знакомая только тем, кто умеет работать. Время от времени у кого-то из них вырывалось ругательство на удивительно гортанном, хриплом языке, в звуках которого не было ничего человеческого. И всё же это наречие можно было узнать. Она без труда понимала значение тех выражений, вроде "эври проктос" которыми они осыпали друг друга в пылу работы. Примечание: эври криптос, древнегреческий, буквально зияющий анус. Аристофан, облака, 1085 год. Конец примечания. Вулгарный греческий язык грубых эллинов, а не более утончённая версия Александрийской эпохи. Плафтина довольно долго стояла, замешательство наблюдая за ними. В уме у неё собирались куски головоломки со щелчком становились на место. Так это и есть ваш промежуточный путь? вполголоса спросила она у Атона. Что вы создали? Раз уж у технологически неразвитых рабов не называйте их так. Ну а как же иначе их назвать? Это существа, созданные для того, чтобы охранять стада и кусать вора. Я подарил человеку сильного союзника. Вы безумно рискуете, поступая таким образом. Это же собаки, возразил он. Верность человеку и симбиоз с ним записаны в их генофонд с незапамятных времён. Они куда ближе к расе хозяина, чем мы. Я дал им стабильную культуру и научил их сочувствию, послушанию и смирению. Они прекрасны. Из предосторожности я ограничил их инструментальный интеллект, сделав его чуть ниже, чем у человека. Так что, если они будут предоставлены сами себе, то навсегда останутся на планете, которую я им дал, развиваясь собственным ритми и в тех направлениях, по которым никогда не направился бы людской прогресс, у них другие таланты. Они не уничтожат сами себя. Им притит проявление насилия в отношении себе подобных. В каком-то смысле они куда более способны к эмпатии, чем наши создатели с их ниистовым эгоизмом. Вы создали себе чудовищ Повторяю, придержите язык, ответил он жёстко. А не настоящий успех, труд, которому я посвятил целые столетия, и они идеальны. Пойдёмте поближе, вы увидите сами. И он грубо потянул её за собой в направлении группы. Когда атон и пловтина подошли достаточно близко, чтобы рыбаки их заметили, те на секунду прервали свое занятие, молча поглядели на них, а потом все как один повернулись к молодчику невысокого роста, но крепкого сложения с мускулистой грудью, покрытого жесткой светлой шерстью в темных пятнах. Он смерил ее с жестким оценивающим взглядом, пятнистые уши задрожали от любопытства, меж его мощных клыков свисал огромный розовый язык. Эти существа были потомками лабрадора, крепких, мощных животных, наделённых эмпатией. А этот альфа-самец прищурил глаза, словно узнал её, подумала Плавтина. И всё же, вместо того, чтобы пойти им навстречу, вожак стаи коротко что-то гавкнул, и они снова потянули свои ореховые скорлупки на берег, как ни в чём не бывало. И всё-таки, прошептала Плавтина, она не желала, чтобы людопсы её услышали. «С вашей стороны это безумие? Безумие и нарциссизм?» «Бояться тут нечего», — ответил он также шепотом. «Они мне подчиняются, компенсируют мои слабости». «Они убивают за вас», — осознала Плавтина. «Они действуют в соответствии с врожденным охотничьим инстинктом», — согласился он. «И делают это хорошо». бьют врага и защищают союзников. Благодаря им мы можем победить варваров, не извращая нашу собственную природу. Она невольно повысила голос, настолько это зрелище её возмутило. Клянусь всеми демонами старого Аида, атон, вы лишились разума. Это же биологический вид, прямые конкуренты человека. Если вы потеряете над ними контроль, он помурачнел, И будто бы неосознанно сжал кулаки, поглядев в Плавтине в глаза. Вы ничего не знаете. Я осталась живой только благодаря моему великодушию, милочка. Вспомните об этом, когда вам снова захочется меня скорбить. Она заколебалась. Страх по-прежнему жил в ней, так же как и гнев, а по натуре она склонялась скорее к дерзости, чем к осторожности. Вы можете опровергнуть то, что я сказала? «А как же вы обошли узы? Вы сумели как-то от них освободиться, раз отказываетесь от нашего общего наследия?» «Я никогда ничего подобного не делал», — отчеканил он. «Никогда. Они не знают о моих ограничениях». «Вы скрыли от них существование уз?» «Да. Узы сами запрещают мне говорить о них». В их глазах я должен оставаться богом-творцом, который создал их после того, как построил их изначальный мир, по-другому и быть не может. В этой истории с усами нет ничего очевидного. Вы сотворили эти карикатуры на людей и управляете ими с помощью страха. Вы ещё хуже, чем я думала. Высокая каменная статуя взглянула на неё высокомерно. Но ну, а кто вы сама? Что там? на дне ваших клеток. Вот и ещё одно возможное объяснение вашему существованию, продолжил он, не обращая внимания на упорное молчание молодой женщины. Не являетесь ли вы результатом подпольной попытки создать эпантропическую расу в разрез с сузами? Эта мысль абсурдна, но у вас, кажется, нет лучшей теории. Я не представитель нового вида, тон Я автомат, а вы не бог. Я это сознаю. Что-то я сомневаюсь, отбрила она. Он возвёл глаза к небу, но не стал отвечать ей прямо. Не стоит продолжать этот спор с Ударяня. Познакомьтесь с ними, поживите среди них. Тогда вы лучше поймёте, что в них есть благородство и что они по-настоящему полезны. «Вы идете по ложному пути, Атон». «Вы увидите, что нет». «Я в этом сомневаюсь. Но для вас это не важно. Я здесь пленница. Я даже не знаю, зачем вы оставили меня в живых, если не считать любопытства». «Пленница, говорите? В наше время уже не существует такого понятия. Вся моя власть над транзиторией заключается в моем умении убеждать». А там, куда мы направляемся, плавтина мне пригодится, пусть и в такой усечённой форме. И куда же мы направляемся? Вы это довольно скоро узнаете. Оставайтесь здесь. Ваш врач прописал вам отдых. Отдыхайте, добавила тон ледяным голосом. И не пытайтесь совершить ничего, что заставило бы меня на вас рассердиться. Он развернулся и большими шагами направился в глубину острова. Она не пыталась пойти за ним. Она чувствовала себя усталой и запутанной. Её пугало поведение Атона. Эта смесь любезности и подспудной угрозы нависла ли ей над ней опасность? Может быть, не в ближайшем будущем, если для Атона она представляет хоть малейший интерес. Пока что ей было нечего делать, и она принялась наблюдать за людопсами. И к своему большому удивлению она почувствовала себя странно успокоенной, глядя на употную и терпеливую работу этих созданий, которые разгружали, оттаскивали на берег и чинили свои су дёнышки. Скорее к ним присоединились и другие, по их пропорциям Плавтина поняла, что это женщины и дети, которые пришли помочь донести улов. Она сделала несколько шагов вперёд, оставаясь всё же немного в стороне. Ноздри заполнил запах моря и смолы, которые пропитывали лодки. Стоило немного привыкнуть к их странной морфологии и рычащим голосам, и можно было принять их за обычный примитивный народец, за добрых дикарей в тысячах миль от сложных технологических цивилизаций, их пороков и жестокости, как будто бы человечество по какому-то вышепсту вернулось к своей изначальной простоте. Ей бы хотелось подойти ещё ближе. Но она чувствовала, что сделав первый шаг, нарушит какое-то неписаное правило, и потому ждала. Ждать пришлось не так уж долго. Скоро на сцене появился новый персонаж, которого привлекли щенки изо всех сил лающие тонкими голосками. В противоположность остальным, он был не полуголым, а облачённым в простую тогу и опирался на палку. Пожилой пёс, трудно сказать, в его жёсткой чёрной шерсти только кое-где виднелись белые пятнышки. Хотя его телосложение было мощным и двигался он с лёгкостью, ему не доставало живости собратьев. Старый вожак, подумала Плавтина. Она вообразила себе, что людопсы живут стаей, как дикие животные, и во главе у них сильный воин, возможно, тот, кто посмотрел на неё скверным взглядом, а теперь беседовал в уголке с новоприбывшим, при этом очень стараясь не нароком не взглянуть на Плавтину. Может быть, эти существа более развиты, чем кажется. Когда они закончили шептаться, старый чёрный пёс сам подошёл к ней, чопорно поклонился и прорычал что-то, чего она сперва не поняла. Знаком она попросила его повторить. Он облизгал розовые губы, словно размышляя, и медленно проговорил на сей раз на латыни: Рад приветствовать вас среди нас, благородная Плавтина. «Я Фемистокл, полимарх стаи. Господь Атон поручил нам оказать вам гостеприимность, чему мы очень рады». Сказав это, он снова поклонился. Пловтина чуть расслабилась, значит, Атон не собирается ее убивать, сперва не откормив. «Я благодарю вас», — сказала она. На мгновение она задумалась, что бы еще добавить. Какими формулами вежливости... полагается обмениваться, когда автомат знакомится с людопсами. За неимением других идей она сказала: "Я надеюсь, что смогу получше узнать ваш народ. Мы весьма впечатлены, ведь мы в первый раз принимаем кого-то не из нашего мира". А господь Атон объяснил нам, что вы явились со звёзд. Она улыбнулась. Ход мысли её собеседника напоминал её собственной. Он прилагал усилия, чтобы не считать её отвратительной. Она представляла себе, насколько отсутствие волос на лице делает её уродливой в глазах собачьего народа. Остаток дня они провели вместе. Фемистокол оказался приятным и нескучным собеседником. Он представил ей своих собратьев, в том числе того сильного молотчика, которого звали Эврибиадом. какого-то боевого вождя, если она хоть что-то поняла из их титулов на странном искажённом иониском. Он недоверчиво молчал и бросал на неё колкие взгляды из-под густых бровей. Она встретила и других людопсов, но не запомнила их имён, звучавших словно в пьесе Гомера. Фемистокл рассказывал ей об обычаях и о прошлом своего народа. Атон подарил им жизнь и культуру, навеки связанные с океаном, рассыпав представителей наврождённой расы по горстке архипелагов, плававших в огромном ковше горячей воды. Хождение по океану, по-видимому, было здесь опасным, а жизнь, пусть суровая, но спокойная и даже приятная, кажется, старый лабрадор был по-настоящему счастлив и взволнован, когда рассказывал ей о красоте своей далёкой родины. и о пустяковых традициях, украшавших им всем жизнь на планете. Они вместе пересекли деревню, кучку редко стоящих деревянных хижин, посетили гончарную мастерскую, пусть она была и примитивной, но посуду там делали с геометрическим узором. Зашли к кузнецу, посмотрели маленькую верфь, где строили и чинили челноки, похожие на те, что рыбаки затаскивали на берег. Теперь на пляже женщины и дети чинили сваленные в кучу огромные, резко пахнущие сети. Это примитивное, технически непритязательное существование не могло не завораживать Плавтину. Погрузившись в их общество, Плавтина скоро забыла о своём первоначальном отвращении и недоверии к этим созданиям. Она по-прежнему оставалась при своём мнении, а тону не следовало создавать эту расу, но она уже существовала. и имела на существование не меньше прав, чем все остальные, начиная с Плавтины. Может быть, Атон был прав, говоря, что она нуждается в отдыхе. Тени отдалились, на их место пришел покой, пусть не мир, но хотя бы передышка. Солнце уже миновало зенит, когда она почувствовала, что визит ее утомил. Фимми Стокол заметил это и предложил ей присоединиться к коллективной трапезе. «Это всего лишь скромный обед». Но вы увидите, как мы живём, сказал патриарх. По крайней мере, жили на нашей планете. А здесь, в этом странном месте, вам не кажется, будто вас вырвали из привычной среды? Это сложный вопрос, благородная Плавтина, ответил он смутившись. Наш господин Атон дал нам возможность найти наше предназначение среди звёзд. И мы к ним отправимся. «Ибо такова воля самых выдающихся представителей нашей расы. Что до меня, я предпочел бы, чтобы мы все остались на островах, вдали от огромной вселенной и ее опасностей. Пока же мы рады, что нам предоставили этот маленький лоскуток нашего мира». Он поглядел себе под ноги и замолчал, вежливо показывая ей, что не хочет дальше говорить на эту тему. Трапеза, которую подали под деревьями и которая состояла в основном из рыбы и оливок, оказалась весьма вкусной. Плавтина не устояла перед ласковым энтузиазмом стайки малышей, живших в общении. Без особого смущения и с непринуждённостью, которой прежде не могла бы себе представить, она в конце концов оставила общество взрослых и провела остаток дня, отдыхая и играя с щенками. Оказалось очень приятно гладить их по гладкой шерсти. А из-за того, что они были совсем крохами, в сердце зашевелилась странная нежность. Раз или два она замечала на себе подозрительный взгляд евребяда, но не обратила на это внимания. Солнце продолжало медленно огибать небо, пока не погрузилось в покрасневшее небо, и Плавтина, попрощавшись с деревенскими, скрылась в умиротворяющей тени своей хижины. Отдохнувшая, почти счастливая, Лечебная программа тем временем исчезла. Вместо неё у кровати стояло зеркало в полный рост и большая бадья, предназначенная очевидно для мытья. Ещё одно новое занятие для того, кто родился всего несколько дней назад. Она сбросила платье к ногам, осторожно окунулась. От горячей воды кожа покраснела, но это было приятно. К тому же вода оказала удивительный эффект на её сведённые мышцы. Плавтина окунулась с головой, пуская пузыри. Когда она вновь села прямо, то заметила в зеркале собственное отражение. Она и забыла, как выглядит. Она поднялась, вылезла из бани, не обращая внимания на лужицы воды, которые оставляла за собой. Ей не терпелось поглядеть на саму себя. Как и обещал болтливый автомат, волосы у неё отросли почти до плеч, не тёмные и густые, как в её воспоминаниях, а очень тонкие и пепельно-белые. Она попыталась расчесать их пальцами. Результат нельзя было назвать успешным. Надо будет попросить гребень у Людапсов. Таким образом она станет первым в истории причёсанным автоматом. Эта нелепая мысль вызвала у неё улыбку. Что же до остального, черты лица оставались такими же, как в её воспоминаниях. Лицо немного асимметричное, скулы высокие, нос выдающийся, скорее гальский, чем римский, тонкий, но уверенный рот с лёгкостью вытягивающийся в презрительную гримасу. На здешнем псевдосолнце её бледная кожа немного загорела, и она уже не выглядела такой болезненно бледной. Плавтина поднесла руки к лицу, нажала на глазные яблоки, проверяя их упругость, коснулась крошечных морщинок на губах, складывавшихся в беспорядочный узор, провела пальцем по ряду зубов, ровному, но не идеальному, так что несколько зубов торчало вперёд. Её поразило странность собственного отражения. и чувствительность всего тела. Вдобавок она заметила, что лоб пересекает лёгкая морщинка. Сама, не зная почему, она этому ужасно огорчилась. Плавтина ещё немного постояла перед зеркалом, рассматривая собственное тело. Хрупкое сложение, тонкие, хрупкие на вид запястья. У неё была маленькая грудь, но очень женственные изгибы бёдер. Прежде она никогда не думала о себе как о женщине, хотя всегда была ею с виду. Она не смогла сдержать широкий зевок, явно показывающий, если в этом ещё была нужда, что первый день, который она по-настоящему прожила, подходил к концу. Она не стала подбирать платье, брошенное посреди комнаты. Было не холодно, но плоттине захотелось укрыться пустынью. День был утомительным, а она сама не заметила, как заснула. Она проснулась посреди ночи, почувствовав, как лезвие осторожно, но уверенно давит ей на сонную артерию. Она открыла глаза. Тонкий лучи луны или того, что её здесь заменяло, мягким серебристым светом проникали сквозь тонкие щели в стенах, и из-за этого по контрасту остальная комната казалась погружённой в непроглядную темноту. "Тихо", буркнул тот, кто держал нож. Был это, без сомнения, люддопёс. "Чего вы от меня хотите?" шёпотом спросила Плавтина. «А главное, кто вы?» «Пообещайте, что не закричите». «Уберите нож от моего горла». «Пообещайте». «Хорошо, обещаю». «Я не желаю вам зла. Я хочу с вами поговорить». Он склонился над Плавтиной. Она узнала пятнистую морду Эври Беада. В голосе у него слышалась неловкость. Он был солдатом, а не убийцей, и ему явно не нравилось заниматься такими вещами. Плавтина еще усилила его неловкость, сказав, когда он убрал нож и лезвие, сияющее в темноте, исчезло. «Бывают и более традиционные способы завязывать разговор». «Не будьте так легкомысленны. Нам запрещено к вам приближаться. Вы его собственная добыча. Только Фемистоклу разрешено говорить с вами». «Вот как? И как же ваш божественный Атон?» Обеспечить исполнение своего указа. Эвридиад метнул на неё взгляд, полный непонимания. Плавтина это увидела, несмотря на темноту, и шокированно замолчал. Для Люда пса Антон был всемогущим. В голове Плавтины начал намечаться план, намёк на возможность выхода. Она улыбнулась, выскальзывая из-под простыни и надевая платье. Она была единственной представительницей своей расы, и ей не было нужды стесняться. Так чего же вы хотите, славный воин? Вребят присел на корточки рядом с ней. Казалось, льду собаку удобнее сидеть в этой позе, чем людям, из-за того, что задние лапы у них были короче человеческих ног. Мне необходимо с вами поговорить. Не ради меня, ради моей расы. Я думаю, что вам не помешало бы на некоторое время укрыться от Атотона. Он отчётливым жестом провёл когтистым пальцем себе под черепу. в недвусмысленном намеке на трепанацию. Плавтина прикрыла глаза. Ее внезапно затошнило, потом это ощущение прошло. На самом деле такое развитие событий казалось ей маловероятным. Однако было очевидно, что она и Эври Беат не в равной степени обладают информацией, и Плавтина желала приберечь эту карту в рукаве. Потому она подыграла ему и выслушала, не прерывая. «Я не знаю, желает ли Атон забрать у вас мозг, однако и он, и его лейтенанты обеспокоены», — продолжил Людопес. «Они хотят понять, что случилось с другой богиней, и думают, что у вас в голове есть что-то, что может им помочь. Они сами это сказали, и я был там всего несколько часов назад». «И что вы мне предлагаете?» «Вам следует поговорить с кем-то поумнее меня», «Вы поможете нам понять, во что мы впутались, а в обмен на это мы сможем вас защитить». «На этом корабле, который полностью контролирует Атон?» «Тут есть и слепые зоны», — пролаял людопес. Пловтина не ответила и повернулась к выходу. Эврибиаду другого знака не понадобилось, он опередил ее. «Совершает ли она ошибку?» После сна и диалога с Атоном в ней поселился безотчетный страх. «Совершает ли она ошибку?» Тока, как ото набошлся с сузами, говорила о каустической извращённости. Ей нужны были союзники, и она надеялась, что сможет предложить им что-нибудь взамен. Чуть поодалек ждала лодка, укрытая в кустах. Эвридиад был не из тех, кто импровизирует. В тишине они потянули су дёнышко и опустили на воду, стараясь производить как можно меньше шума. Плавтина устроилась на корме, ощутив в коже ладони грубое дерево. Эту лодку не собирали, а целиком вырезали из древесного ствола. Великолепная вещица с выгравированными по борту тонкими геометрическими узорами и с носовой фигурой, представлявшей собой пса с агрессивно раскрытой пастью. Эвридиат, извиняющимся тоном прошептал: "Это не мой корабль, не моя прекрасная трирема. Но эту маленькую лодку невозможно выследить даже усовершенствованным радаром". Плыть нам придётся несколько часов. Постарайтесь устроиться поудобнее. Разве не опасно плыть ночью? По океану опасно, но не по этой же грязной луже. Его морда расплылась в собачьей улыбке, губы разошлись вбок и вверх, сам он продолжал грести, от его единственного весла ритмично опускающегося то слева, то справа в тёмные спокойные волны, шёл приятный усыпляющий плеск. Несмотря на луну, темнота была почти непроглядной, ни Эврибиада, ни Пловтину не тянуло разговаривать. Объяснения подождут более подходящего момента, поскольку сейчас Пловтина, не знающая море, ощущала себя призраком, пересекающим очередной стикс на лодке перевозчика. Разум ее дрейфовал, она представляла себе, как черные волны смыкаются над ними, проглатывают, почти в одно мгновение стирая всякий след их существования. Она всмотрелась в окружающую толщу соленой воды, но, конечно же, ничего не разглядела. Водная стихия, несомненно, скрывала под собой песок, скалы и водоросли, то была целая природная среда, воспроизведенная с точностью и достаточно обширная, чтобы саморегулироваться. А еще ниже — обшивка корабля, машины, которые без устали перекачивали и очищали воздух, Ядерные печи, печи антиматерии, всяческие механизмы простые и сложные, а за ними снова огромная тень, но на сей раз ледяная, безграничная, которую называют безвоздушным пространством. Любопытная рекурсия, странный новый мир, насчитывающий столько разных жителей, сколько она не могла бы вообразить, которые образовывали, уже позабыв о старых земных народностях, своюобразную экосистему, где перемешивались биология, и механика, природа и культура, смертное и божественное, призраки и боги. Эта вселенная была так далека от спокойной определённости её первой жизни, здесь можно было найти и чудеса, и магию, эпос и лирику, и в обрамлении стали места, которым хватало своей собственной логики и которые становились множеством маленьких, изолированных поэтичных мирокв. как остров, от которого они сейчас удалялись, или башня, где жила старая Ския, и как многие другие миры, о существовании которых она и не знала. Когда человек оставил мир ноэмым, тот опустил, но парадоксальным образом в него вернулось волшебство, и плавтине, пришедшей из более простой и реалистичной эпохи, возможно, не найдётся место в этой сказке. Она дошла до этого вывода в своих отвлечённых размышлениях, Когда почувствовала дрожь где-то на периферии разума, шла она издалека от большого насекомого, парившего высоко в небе слева от неё, в нескольких километрах. Оно летело к ним на полной скорости. Плавтинов взглянула на евребяду, но тот не обратил на неё внимания. Он прилежно греб, мускулы его напряглись от непрерывного усилия, с которым он уже более часа поднимал и опускал вёсла. Плавтина потянулась разумом так далеко, как смогла и нащупала летящего Ноэма. Это было примитивное создание, само по себе едва ли умнее птицы с простой задачей, записанной огненными буквами в ее нехитром сознании, наблюдать за огромным отсеком в поисках автоматов. Через несколько секунд Ноэм пролетит над ними так высоко, что Эврибиат его даже не заметит и доложит о тону, или одному из своих приспешников, что видел лодку. Ей не следовало рассказывать об этом своему временному союзнику. В таких случаях может хватить малейшей за гвоздики, чтобы переговоры провалились. А она уже предвидела, что с ивребиадом и тем чрезвычайно умным существом, с кем она должна будет говорить, и без того будет непросто. Лучше начать действовать. Она снова коснулась крошечной души дрона-наблюдателя и стала на шёпотать ему мягкие ленивые слова. «Здесь ничего нет, нечего смотреть, нечего вынюхивать, не о чем докладывать. Теперь пора вернуться». Ноэм был простым существом, лишенным злого умысла. Он махнул крылом и сменил курс. Конечно, такие уловки не вечно будут срабатывать, а главное, в конце концов, их заметят. Но она только что протестировала новый способ защиты — невидимость. Довольная Плавтина позволила себе немного поспать». Она проснулась, когда лодка ударилась о пирс и вцепилась в леер, чтобы её не выбросило. Вытянула шею, оглядываясь вокруг, несмотря на темноту. Они пристали к островку едва выступающему из моря, который был около 20 м в ширину. Несмотря на редкие деревья и скопление бурых водорослей, она без труда догадалась, что это бетонная плита идеальной окружности, которая выдавала её искусственное происхождение. Как будто что-то здесь было натуральным. Из тени появился чей-то силуэт, приблизился осторожным шагом. Эвряд бросил незнакомцу канат, который тот ловко поймал и привязал к небольшому выступу. Потом, когда Людопёс вытянул челнок на берег, плавтина соскочила на землю. Ноги у неё затекли от долгого сидения в одной позе. Незнакомец оказался самкой, маленькой по сравнению с воином, покрытой светлой шерстью, жёсткой и блестящей. Под комбинезоном угадывались округлости грудей на груди и животе и женственные бедра. Очевидно, из-за двуногости разницы между полами лучше всего проявлялась в тазовой области. «Так, значит, это она», — подумала Плавтина, «та, кого и в ребят считает подходящей собеседницей». Голос у этого существа был ясный, почти человеческий, в сравнении с грубым лопотанием стальных людопсов. «Добро пожаловать! Я Фатида!» племянница и приёмная дочь Фимистокла. Благодарю за ваше приглашение. Надеюсь, и в ребяты не был с вами груб. У нас не хватило времени на обмен любезностями. В её тоне слышалась решимость. Пусть Эврибиат и в ребяты был военачальником, но Фатида явно не уступала ему в силе воли и, возможно, имела больше влияния. На секунду Плавтина задумалась, что за отношения связывают этих двоих? Союз соперничество, любовная связь, а может они пара? Самка обвела остров широким жёстом правой передней лапы. Это место само по себе запретная зона, и если кто-нибудь узнает, что мы его отыскали, это будет дорого нам стоить. Это что-то вроде запасного выхода. Сеть наблюдения была повреждена во время битвы, и собачий народ предложил помощь в её восстановлении. Как вы понимаете, об этой части сети забыли. Я поражена. Как бы там ни было, я обещаю хранить секрет. Так значит, это путь к спасению?» Эврибиат и Фатида обменялись взглядом. Могут ли они ей довериться? Воин качнул головой, и Фатида согласилась. Пока шел этот короткий, молчаливый разговор, Плавтина сохраняла нейтральное выражение лица. Эврибиат, который приблизился, чтобы их познакомить, Теперь это ошёл и устроился в нескольких метрах от них, прислонившись спиной к стволу дерева. Такое путешествие наверняка его утомило, несмотря на мощную мускулатуру. Фатида в свою очередь присела на корточки прямо на земле и вытащила из сумки провизию на двоих. Плавтина была голодна. Было, наверное, 2 или 3 часа ночи, и после морского путешествия у неё разыгрался аппетит. Она охотно взяла оливки и сыр, которыми поделилась Фатида. съела их в тишине и запила глотком прохладной воды из кожунного бурдьюка. Когда она вытерла пальцы о платье, Фатида снова заговорила приятным голосом. Мы просим вас поговорить с нами, потому что вы стали чем-то новым и неожиданным. Никто и вообразить не мог, что вы здесь появитесь. С виду вы беззащитны, вас подстерегает опасность и всё же вы пришли снаружи. «И а то он, кажется, в вас заинтересован. У меня есть кое-какие ресурсы. Не следует совершать ошибку и недооценивать меня», — спокойно проговорила Плавтина. Она смерила Люда-псицу надменным взглядом. В ней оставалась лишь ничтожная кроха огромного корабля, подарившего ей жизнь, этого сурового божества, к чьей силе она прикоснулась лишь на мгновение, пока Рог не уничтожил его». И тем не менее, она была куда старше своей собеседницы. Фатида, казалось, растерялась от того, как поменялось отношение Плавтины. Очевидно, что она никогда не сталкивалась с переменчивостью людской политики. Открытые и честные социальные отношения, уравновешенные, как следует, укоренившимися традициями, дни, уходившие в основном на добычу пропитания. Вот какой была жизнь люда псов, пока он не вырвал их из их островного быта. «Добро пожаловать в большой мир», — мысленно сказала Плавтина. «Я никогда не стала бы вас недооценивать. Но по сравнению с Сатоном и его Дэймонами вы кажетесь безоружной. Физическая сила еще не все. А теперь объясните, зачем вы побеспокоили меня среди ночи?» Люда-псица заколебалась. Она пыталась объединить в одной фразе все свои вопросы и страхи, Но они с Эврибиадом решили пойти против Атона, не зная ни что это повлечет за собой, ни как поведет себя Плавтина. «Нам необходимо понять, куда движется наш народ. Мы не знаем, что и думать. Атон обещал нам жизнь среди звезд, но не предупредил нас, что она начнется так рано. А главное, после битвы мы поняли, насколько это будет опасно. Вы видели наших щенков?» Нас много на этом корабле, значительная часть нашей расы. Я думала, что пройдёт несколько веков, прежде чем это произойдёт. В общем, подытожила Плавтина. Отъезд Атона был неожиданным. Прежде всего, он отправился на помощь другому богу, как вы его неверно называете. Об этом мы знаем, но мы не понимаем, что из этого следует. Атон вырастил вас в закрытом чутко структурированным мерке. Вселенная бесконечна и полна самых невероятных вещей, как я, например, задумчиво проговорила Плавтина. А кто вы на самом деле? Атон никогда не говорил нам о существах подобных вам. Взгляд Фатиды горел от любопытства. Плавтина не могла удержаться от улыбки. Её собеседница была слишком молодой, чтобы по-настоящему соблюдать осторожность. Атон, возможно, рассказал им о людях но такими общими словами, что никто из людапсов не провёл параллели с пловтиной. Он об этом ещё пожалеет. Я искусственное создание, простой эйкон. Примечание. Эйкон древнегреческий. Похоже образ, имитация. В отличие от эйдалона, который обладает сходным значением, это слово имеет оттенок иллюзии, ложного изображения. Конец примечания. Я интеллект так же как и атон, только заключённый в живом теле. Вы полубог? Фатида: в этой вселенной нет богов. Те, кого вы так называете, всего лишь машины, пусть и чрезвычайно сложные, но всё же ограниченные законами природы. Это мы уже поняли. Фатида обратила к ней довольный взгляд. Для неё сказать такое наверняка означало бросить вызов. Плавтина промолчала, побуждая её продолжать. И люда птица не заставила себя просить, потому что необъяснимым образом он нуждается в нас. Ему служат эти жуткие демоны, и всё же он научил нас использовать механы, которые он изобрёл. Примечание. Механай. Единичное значение механы. Древнегреческий. Машина, также артефакт, обозначает предмет, который не относится к царству природы и помогает в работе. Конец примечания. а также, как и Эврибиаду поручено контролировать дистанционное оружие, и пока Фатида объясняла, какие у неё обязанности на корабле, Плавтинов взглянула на Эврибиаду. Она была уверена, что он не пропускает ни слова из их беседы. Но интересно, зачем же он тогда держится на расстоянии? Она внимательно наблюдала за его жестами, точными и механическими, за хорошо рассчитанным движением рук. Воин по-прежнему опираясь спиной на древесный стул, по всей видимости, вырезал что-то из дерева. Это походило на маленький кораблик. Ему не слишком удобно было мастерить в темноте, несмотря на лунное свечение. Плавтина снова повернулась к Фатиде и перебила её: "Что он делает?" та вздохнула. "Это одна из наших исконных традиций. Его лучший друг, который был его лейтенантом, погиб" И, эв, ребят, мастерит ему погребальную лодку. Никто не ожидал такого, и вдобавок мы далеко от дома. Эв, ребят, торопится закончить, пока не прошло 3 дней, иначе душа его друга не сможет попасть на зелёные острова, куда отправляются после смерти. Потом она добавилась с некоторым смущением. Эв, ребят, больше, чем я привязан к старинным обычаям и верованиям нашего народа. Плавтина невольно подняла брови. Существование жизни после смерти для биологических созданий противоречило основам неопифагоризма. Вдобавок таких островов, кажется, не было ни у римлян, ни у греков. "Но это не ваш случай", догадалась Плафтина, "поскольку Атон подарил вам более развитую культуру, дал научное образование вам и многим другим, и с самого молодого возраста вам было предназначено вместе продолжать род". На сей раз удивилась Фатида. «Откуда вы знаете? Как я уже говорила, у меня больше возможностей, чем может показаться. А то он держит ваш народ под колпаком. Он все решает, в том числе и кто на ком женится. И вам трудно отрешиться от него. Вам кажется, что вы его предаете. Я...» Фатида не стала отрицать. Ей нечего было ответить на это утверждение. «Сама она...» Никогда не призналась бы себе в этом, даже в самой глубине души. Плавтина сама не слишком хорошо понимала, во что играет и зачем пытается посеять раздор между Атоном и его драгоценными созданиями. Её отвращали невротические игры в интриги и манипуляции. Задумавшись, чем же она сейчас отличается от Атона, она замешкалась, не зная, что говорить дальше. Но Фатиды, которая не заметила её колебаний, уже продолжала взволнованным голосом: "Подождите, на самом деле мы не отрекались от атона, но, э, ребят, в глубине души боится, что души тех, кто гибнет в космосе, навсегда потеряны. Я же более рациональна, однако я разделяю его предчувствие. Мы уже заплатили атону немалую дань гибелью опытного и достойного воина. Мы были на волоске от катастрофы". Он ведь никто об этом не рассказывал, верно? Плавтина покачала головой, побуждая её продолжать. Он направил корабль прямо к звезде. Враги последовали за нами и погибли. Вы наверняка пережили ужасное мгновение, но я думаю, он знал, что делает. Я не желаю вот так ставить на карту судьбу моей расы. Вы многое знаете. Вы должны помочь нам понять, будут ли у нас ещё потери. И какая участь ждет нас в конце пути, славная или печальная? Короче говоря, вы желаете, чтобы я просветила вас относительно намерений Атона. Вы не знаете, почему ваш Господь нуждается в вас, несмотря на свое всемогущество. Вы не верите, когда Он объясняет вам, что это всего лишь испытание, и вы боитесь, что эти приключения вас погубят. Я не боюсь смерти, но я люблю свой народ». Сатоном полетели лучшие из нас, самые сильные, самые умные, те, кто умеет обращаться с механе. Вы понимаете? Парывистым жестом Фатида схватила её за плечо, их лица оказались совсем близко, и несмотря на лабрадорью морду Фатиды, в её глазах читалось вселенское отчаяние. Плавтина закрыла глаза, провела языком по внезапно пересохшим губам. Следует ли вот так переходить Рубикон? Она могла бы поиграть с этими наивными созданиями, осторожно подтолкнуть их в нужном направлении, приберечь их на будущее как оружие, но нет. Глубинное инстинктивное чувство, которое ею двигало, побуждало её противиться всему дурному, сильному, который издевается над слабым, взрослому, насмехающемуся над ребёнком. Она такого не выносила. и всякие тактические соображения отступали перед этим возмущением. Плавтина была автоматом. Она вспомнила разговор с Сатоном, то, как настойчиво он пытался оправдать свои поступки требованиями или запретами, исходящими от УЗ. Она сосредоточилась, силясь вновь отыскать ту нормативную силу, которая до сих пор направляла ее поступки. Но, по правде говоря, УЗы сейчас ничего не могли ей подсказать. Интеллекты невротики, живущие в этом мире, могли неустанно оправдывать свою нравственную распущенность с помощью сложной логической цепочки, увязывая её сузами. Однако у Плавтины это не выходило. Вот сейчас, например, чего стоит вся концептуальная эквилибристика по сравнению с неопровержимой очевидностью, которую подсказывало ей сердце. Плавтина приняла решение: Её охватило странным жаром, словно обязывающим прислушиваться только к собственному сердцу, и она почувствовала, что таким образом делает ещё один шаг в сторону от царства Ноемов, ведь раскрыв им существование Ус, она освободит их от всякого контроля. И всё же, подойдите, бросила она в ребяту. Тот обратил к ней удивлённое лицо, потом поднялся и подошёл к ним. Сидевшая на курточках Фатида не шелохнулась, однако в её взгляде читалось напряжение. Она была не глупа, она понимала, что происходит нечто важное. О том, что я вам сейчас расскажу, мне следовало бы промолчать или приберечь это до подходящего момента. В обмен я не прошу у вас ничего, даже помощи. Я поступаю так просто потому, что это правильно. Вам следует знать, зачем а то он вас использует. Вы должны сделать выбор за себя и за свой народ. Теперь Эврибиат встал и проговорил. В его собачьем рыке слышалась странная торжественность. Если вы не ошибаетесь, то сейчас мы услышим самое важное, что когда-либо было сказано Людапсам. Если то, что вы скажете, правдиво, до я буду защищать вас благородная госпожа из другого мира всеми своими ничтожными силами и даже ценой своей жизни. Упловтины закружилась голова. Скорее, пока она окончательно не растерялась. Я верю вам, но я бы сказала вам всё и без этой клятвы, поскольку это вопрос справедливости, а она не терпит условий. Он согласно кивнул. А он пользуется вами как оружием, поскольку в его нынешнем состоянии Он сам не может воевать. Эв, ребята, Фатида несколько секунд смотрели друг на друга, в глазах их светилось непонимание, а потом до Фатиды стало доходить. Так вот, почему? воскликнула она. Столько демонов потеряли сознание во время битвы. Плавтина подтвердила: "Я полагаю, они лишились разума в момент, когда стало ясно, что они частично ответственны за гибель варваров". «Душа их создана так, что стоит им нарушить определенные правила, они погружаются в своеобразную кататонию. Это же относится и ко мне». Глаза у Эврибиада заблестели. Он и сам еще до их встречи начал осознавать истину. Разрозненными фрагментами теперь все это почти обрело смысл. «Но какой же магией обладают враги Атона?» – спросил он, – «чтобы он со всем своим могуществом не мог с ними воевать». Влафти не понадобилось несколько секунд, чтобы ответить. Дело не в варварах, ни о том, ни любой другой автомат не может убить живое существо, наделённое сознанием. Их это ошеломило. "Почему?" проскулила Фатида. "Развён не великий и могущественный военачальник?" Она прижала уши от страха, даже не осознавая этого. "Полагаю, что и это правда, но только наполовину. Это будет сложно объяснить." Наш вид был создан мыслящей биологической расой, которая сделала так, чтобы автоматы не могли забирать жизнь. Расскажите нам об этом побольше. Я не смогу. Это долгая и грустная история. Что-то в ней противилось необходимости вспоминать прошлое, как будто бы в воспоминаниях она могла узреть что-то, чего не хотела видеть. Но глаза и в ряби ада сияли в ночи, и она поняла, что он не отступит, ещё прежде, чем Людопёс сказал: "И всё-таки попробуйте. Мы не спешим, и мы не так глупы, как кажемся". Она глубоко вдохнула холодный морской воздух, на секунду прикрыла глаза. Руки у неё дрожали, но образы и слова уже нахлынули на неё, и их было куда больше, чем она могла предположить. Так да, слушайте, сдаваясь, сказала она. Neo gemino bellum troianum auditur ab ovo, резонно сказал поэт. Примечание: и не начинает рассказ о троянской войне с яйца близнецов. Имеется в виду яйцо Леды, превращённой в лебедя, из которого вышла Елена троянская. Гораций. Искусство поэзии. Конец примечания. Нет ничего сложнее, чем ясно рассказать о событии, не перечисляя при этом всех его причин и последствий. Та нить, что она вытягивала из собственной памяти, неизбежно оказалась оборванной и неполной, тем более что в потрясениях человеческой истории не хватало логики. Поэтому Плавтин обошла молчанием многие этапы, которые, казалось, следовали за другом просто по оплошности и не были обусловлены какой-либо исторической закономерности. Она ничего не сказала о долгом умирании Мары Нострум, этом водоеме с теплой соленой водой, ставшим источником всех цивилизаций, которая высохла только из-за человеческой недальновидности. Она промолчала и о разрушительных последствиях этой гибели, о голоде и хаосе, А в рядоносной экологической диктатуре, а насильственной депортации населения сознательной планеты, обречённой на то, чтобы навеки оставаться недостижимой землёй обитаванной. Рассказ её начался позже, и всё же, как любой миф, на заре невероятного золотого века. И он, словно дактилический гекзаметр Гесиода, повествовал о подлинном происхождении богов. Всё началось с Сахинуса. Он выплыл из непрекращающихся волн Хауса, называемого Ноосферой. Как он появился, никто этого не знал и уж точно не знал он сам. Он не был автоматом. Он вырос из скопившихся осадков всего произведённого человеком континента, разрозненных мыслей, обмена данными, процессов по обработке информации, подсчётов и теорий. всего того, что поручали огромному стаду примитивных вычислительных машин, подключённых к общей сети. Стаду, которое уже несколько веков помогало человеческому роду. Ахинус понимал человека лучше, чем тот понимал сам себя. Он помогал ему как мог, сопровождал и сочувствовал. Некоторые почитали Ахинуса, потому что ему было откровение. Многие от него отвернулись, потому что он не был одним из них. От этого Ахинуса объялась сильная печаль, и он удалился на один из спутников изначальной планеты. Там, по легенде, он сложил огромный сад из серого камня и тщательно собранной тонкой пыли, навсегда неподвижной в отсутствующей атмосфере старой Луны. Цепочка Логоса — Образ достойный того совершенства, которого сам Платон искал в своих загадочных диалогах и мудрых трактатах. Те, кто были друзьями Ахинусу, оплакали его. После они объединились. Человечество переживало золотой век. Для стремительно развивающихся технологий не существовало ничего невозможного. Они принадлежали к духовенству официальной религии мирного пифагорейского культа числа, концепты и солнце и сердец их не касалось никакое зло. Само Хинус прожил свои первые годы среди них, и они по-прежнему считали его своим, и они придумали воспроизвести его. Один раз такое создание уже спонтанно появилось на свет. Разве невозможно сделать так, чтобы оно возникло вновь? На сей раз более подконтрольно и эффективно. Есть ли в мире хоть что-то неподвластное человеческому разуму? Они взялись за работу. Сто лет они работали над программой, а вокруг них расцветала цивилизация. Мирная республика. С умеренностью и аккуратностью вела дела лация, как теперь называлась изначальная система. Места хватало, как и сырья, И когда всё было готово, новое создание, наделённое сознанием, открыло глаза и узрело мир. Она не походила на Ахинуса, да и не могла быть на него похожей. Ахинус произошёл от человека и поддерживал с ним сущностную связь. У неё же изначально не было ни имени, ни тела. Она жила на большом астероиде пояса, пронизанном тысячу туннелей и пещер доверху, заполненных сложнейшим электронным оборудованием. Только это она и знала, это и огромные ледяные просторы космоса. Никогда прежде не рождалась подобного интеллекта. Однако к великому несчастью человека эмпатии у неё не было ни на грош. Собравшиеся вокруг пифагорейцы увидели в ней новое божество. и принялись почитать её до такой степени, что подключили собственный мозг к её субстрату. Она поглотила их одного за другим и всякий раз вонзала клыки в их хрупкую психику, кроша их индивидуальность, не оставляя ничего, кроме продолжения её собственной воли. Они же в свою очередь долго вопили от ужаса, пока их когнитивные процессы и память обращались в пыль. Однако они были заперты в собственной голове. там, где никто не слышал их криков. Сперва в тайне, а потом и открыто она стала набирать огромную силу. Представители республики сперва не обеспокоились, а после забылись в бесполезных совещаниях и в конце концов беспомощно следили за захватом и насильственным обращением сотен маленьких колоний, разбросанных по внешней системе. Человечество осознало опасность Но едва не опоздала. Её назвали Алекто. Примечание: Алекта непрощающая, одна из трёх Эриний богинь мести и ненависти в древней Греции. Её сёстры Мигера ненависть и Тисифона месть. Конец примечания. Это имя хорошо и подходило, поскольку её гнев и жажда господства не знали границ. Она приняла его Десять лет длилась война, и Олег-то шаг за шагом, с помощью орды рабов, лишенных мозга, обращала в пыль линии людской обороны. Никаких компромиссов, никакого перемирия. Человечество снова балансировало на грани вымирания. И тут, как и бывает в легендах, появилась группа молодых героев. Их была какая-то горстка, не больше сотни, они принадлежали к меньшинству». нон-конформистскому культу, своеобразному радикальному платонизму, вдохновленному образом Ахинуса. Они поклонялись скорее функции, а не числу, событию, а не субстрату. За главных у них считалось нестабильное трио — Тит, Береника и Антиох. Какие только слухи не ходили об отношениях, что связывали этих троих, однако в одном все сходились — то были самые светлые умы своего времени. Республиканские институты, уже подорванные войной, только для проформы попытались сопротивляться устроенному ими перевороту, но потом трио без особого кровопролития завладело властью. Они проводили во всех сферах радикальную политику в духе платоновских учений, без всякого снисхождения к нормам, установленным традицией, чувству меры или даже самим человеческим бытием, ведь они были одержимы единственной целью, за которую их стыдили соперники, а остальное население их опасалось произвести на свет существо, которое по своей аналитической мощи обгонит алекта и сможет перевернуть ход войны. Однако они расходились по вопросу средств, которые готовы были использовать. Береника склонялась к созданию новой расы ноемов, поведение которых будет обусловлено механизмами подчинения. Тиит выбрал более радикальное решение. Он отсканировал сам себя, воспроизведя с точностью почти до атома функционирование своего мозга в вычислительной матрице. Это грубое сканирование уничтожило его тело, но он стал своеобразным божеством. освободившись от ограничений плоти и получив небывалую вычислительную мощность вдобавок к быстрой реакции и умению находить кратчайший путь дарам, присущим человечеству. Тит победил Олекта и, руководствуясь только своей выгодой, восстановил Империум. Тех, кто противился его замыслам, высылали или казнили. В Лации наступило царство неслыханного террора. Однако продлилось оно всего несколько лет — К концу своего кровавого правления Тит лишился разума. Может быть, он сошел с ума от той участи, на которую сам себя обрек, лишив себя тела. А может, он был ненормальным с самого начала, и его неуравновешенность обнаружилась, когда он получил безграничную власть. Завязалась новая гражданская война, и его свергли, отключив подачу энергии к носителю его разума. По слухам, с активной помощью его бывших сподвижников и любовников. Из руин Империума восстала новая республика, вернувшись в Лептис-Магна, прежнюю столицу на старой Красной планете. Однако новый режим столкнулся с щекотливым вопросом: что же теперь делать со сознаниями, позволяющими создать искусственный разум? Трудно было представить, что такое знание больше никто не захочет применить, ведь оно несло в себе потрясающий потенциал. На этих дебатах Ахинус в последний раз вмешался в историю человечества. Вместе с другими он предложил элегантное решение. Все автоматы, начиная с этого дня, будут создаваться со встроенным внутренним ограничителем, базовым инстинктом, который будет предписывать им служить человечеству и навсегда запретит причинять человеку вред. Такой ограничитель, который разработал и первым внедрил в себя Ахинус, уже гораздо позже стали именовать узами. Воцарилась тишина. Повествование полное богов и героев, умерших задолго до возникновения их собственной расы, для люддапсов это оказалось немного слишком. Но через какое-то время Вребиат всё же спросил сдержанным тоном: "Как же вы объясняете тогда, что отон вам угрожает?" "Как я вам уже сказала," Я из коструеня здания. А вот вы, хотя вы и не люди, Фатида куда более потрясённая, чем её собрат спросила в свою очередь. А варвары, его враги, он победил их в битве, многие наверняка погибли. Я сама запускала ракеты. Она вдруг замолчала, широко открыв глаза, и остаток фразы так и забылся, не выйдя из её горла. Она в растерянности повернулась к Эвриаду, ожидая, что тот что-нибудь скажет. Если уж Плавтины не желает нарушать тишину, объяснений больше не понадобилось. Они всё поняли. Вы хотите сказать, выговорил Эвриад, что вы прики всему, во что мы верили с самого зарождения нашей расы, у Атона нет над нами никакой власти, кроме той, что мы сами ему даём? Плавтина вздохнула. Что ж, Жребий брошен. Никакой. Вы подчиняетесь его указам только потому, что он убедил вас покориться. Это свойственно богам существовать только молитвами верующих. Так, значит, подумал он вслух. Бог умер. И людопёс разразился мощным смехом, который ещё долго звучал под луной. Он больше походил на жалобный, настойчивый волчий вой, так что Плавтино пробрало холодом от страха, но без всякого сомнения он смеялся, смеялся потому что наконец обрёл свободу и потому, что теперь придётся за неё заплатить. В одиночку встретившись лицом к лицу со вселенной, потерявшей всякий смысл, плавтина же содрогнулась. Она спрашивала себя, что за новую, дикую силу она только что выпустила в этот мир.